Последнее сказанное было настолько любезно, насколько возможно было ожидать от учёного, совершенно поглощённого всякими иксами. Впрочем, госпожа Скорбит готова была вполне довольствоваться и подобным проявлением любезности. Но что же делать, господин Мастом? Каждому определена доля его на этом свете. Вам определённо быть знаменитым, всеми признаваемым математиком.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 которым присвоены названия Кумберланд, Соу Тамптон, Джеймс Соммерсет, Буфия Феликс, Мельвиль и другие, почти совершенно неизвестные. Общее протяжение по окружности 78-й параллели составляет на суше 14 тысяч, а на морях 700 тысяч квадратных миль. Современным отважным исследователям удалось продвинуться внутрь этой параллели вплоть до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 Никому до сих пор неизвестно, что скрыто здесь, суша или море, на протяжении целых 6 градусов под недоступным нагромождением льдов северного полюса. Совершенно неожиданно правительство Соединённых Штатов решило, что именно в текущем 1890 году предложить желающим приобретать в собственность местности, лежащей у северного полюса, в то время ещё не открытые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 Любопытные публикации. В этих объявлениях заключалось предложение со стороны заинтересованных лиц всякому желающему провести исследование. Объявление это появилось впервые в Нью-Йорк Газета. Многочисленные подписчики издания Гордона Беннетти могли прочитать в номере газеты от 6 ноября ниже следующее объявление. Быстро распространившееся среди обществ учёных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 82-й градус 45 минут достигнут англичанином Перри в июле 1847 года на 28-м западном меридиане в северной части Шпицбергена. 83-й градус 20 минут 28 секунд достигнут Марк Гамом, участником экспедиции сэра Джона Георга Нерриса в мае 1876 года.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 на основании законно составленного договорного акта обеспечивающего за ним абсолютное право владения на материке, островах, островках, скалах, морях, озёрах, реках, речках и всяких водах, входящих ныне в состав недвижимости, расположенны на полюсе, независимо от того, скрывается ли владение под вечными льдами или же последние растаивают в летние периоды года.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 какие бы то ни было изменения в настоящих географических и метеорологических условиях земного шара. Что именно имело в виду эта фраза? Какого рода случайности здесь предвидились? Каким образом могли произойти на земной поверхности изменения, которые способны были бы повести за собой перемены в географических и метеорологических условиях? В особенности, если принять во внимание, что условия имело в виду именно те местности, которые предположены были к пресуждению. Несомненно, тут что-то кроется, говорили осторожные люди. Вскоре в одном из журналов Филадельфии Ledger появилась следующая заметка, составленная в юмористическом тоне. Будущие владельцы полярных стран с помощью вычислений пришли, вероятно, к неопровержимому выводу, что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 писала Новорорлианская Дельта. Новое общество воображает, что отступление равноденственных точек способно повести за собою благоприятные для эксплуатации её владений перемены. А почему бы и нет? Раз это движение влечёт за собой изменения в положении оси земли, возражал гамбургский корреспондент. Парижские научные известия писали: ещё Адемар в своём труде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 Кажется, весьма вероятно, что общество исследований Северного полюса никогда не имело в виду воспользоваться последствиями от указанных изменений. И всё-таки никому не удавалось прийти к вполне определённому заключению по поводу этого пункта знаменитого документа. Никто не знал, на какие именно космические изменения, возможные в будущем, в нём указывалось.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 под Покровом совершенной тайны, то цели, тем не менее, ясно и отчётливо указана была в объявлении, сделавшемся достоянием публики в обоих полушариях. Цель эта заключалась в желании их приобрести в полное своё владение ту часть полярных стран, которая очерчена 84-м градусом широты и в которой северный полюс занимает центральное положение.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 у 82-го градуса 15 минут, к северу от земли Франца и Иосифа и Новой земли, Леуту в 1870 году, у 72-го градуса 47 минут, выше Сибири, Де Лонгу во время экспедиции Жаннеты в 1879 году, у 78-го градуса 45 минут, в водах, носящих то же название.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 что составляет радиус длиной в 360 миль и диаметр в 720 миль. Окружность, следовательно, составляет 2260 миль, а площадь равняется 407.000 квадратных миль. Это составляет почти десятую часть всей Европы. Как известно, в качестве руководящего принципа установлено было, что в всем местности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 Она имела в активе, начиная с 1671 года, экспедицию, предпринятую гамбургцем Фридрихом Мартансом на Шпицберген, а также экспедиции Германии и Ганзы, руководимые Кайдервейем и Хекгемоном, которые, следуя у берега Гренландии, удавались до мыса Бисмарка. Несмотря на всё это, Германия тем не менее не признавала необходимым стремиться к увеличению своей территории.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 устраиваются дела на белом свете. Глава вторая. Выступают на сцену английские, голландские, шведские и русские уполномоченные. Во всяком случае, загадочная публикация заслуживала внимания. Действительно, если новым обществам приобретены будут полярные страны, то они окончательно обратятся во владение Соединенных Штатов, предприимчивое население которых постоянно стремится к увеличению территории. Несколько лет тому назад передача России земель от Берингового пролива до Северных Кордильеров значительно расширила территорию Штатов в новом свете. А потому представлялось весьма вероятным, что остальные государства не будут особенно благосклонно относиться к к присоединению полярных стран к Федеративной Республике. Тем не менее, как уже было сказано, различные государства в Европе и Азии отклонили участие в этом своеобразном предприятии. Настолько последнее представлялось им маловероятным. Лишь те правительства, владения которых приближаются к 84-й параллели, порешили отстаивать свои права через посредство уполномоченных ими лиц. Как будет видно ниже, правительство эти не имели во всяком случае в виду ассигновывать на приобретение владений, занятия которых окажется быть может фактически невозможным, значительных денежных средств. Только всегда ненасытная Англия признала необходимым предоставить в распоряжение своего уполномоченного значительный кредит. Поспешим установить следующее важное положение. Присоединение полярных стран ни в чём не могло угрожать политическому равновесию, а потому не могло и повлечь за собою никаких международных осложнений. Знаменитый канцлер Бисмарк был ещё в то время жив, но и он даже не нахмурил свои густые брови. Таким образом, конкурентами Соединённых Штатов могли быть лишь Англия, Дания, Швеция, Норвегия, Голландия и Россия. представители которых и должны были появиться на торгах перед присяжным оценщиком в Балтиморе. Ледяная страна на полюсе, стоимость которой по меньшей мере являлась весьма спорной, должна была принадлежать тому, кто предложит за неё наивысшую стоимость. В частности, каждое из пяти названных государств выразило желание, чтобы присуждение последовало в его пользу. В виду следующих довольно основательных соображений. Швеция, Норвегия, владея Нордкапом, лежащим по ту сторону 70-й параллели, не скрывала убеждения в наличии у неё неотъемлемых прав на владение обширными местностями, которые тянутся вплоть до Шпицбергена и даже далее его, вплоть до самого полюса. Несомненно, было что норвежец Кейлау и знаменитый швед Норденшильд в значительной мере способствовали географическим открытиям в этих странах. Дания заявляла со своей стороны следующее: Исландия и остров Фэроя, лежащие почти у северного полюса, принадлежали ей. Кроме того, в состав её владений входили колонии, лежащие ближе всего к полюсу, как то остров Диска в проливе Дэвиса. Поселения в Гольштейнбурге, Провен, Годгаун, Упернавик, расположенные в Баффиновом заливе и на западном берегу Гренландии. Кроме того, знаменитый мореплаватель Беринг датчанин, хотя и состоявший на службе русского правительства, прошёл уже в 1728 году пролив, названный его именем, после чего 30 лет спустя Он погиб вместе с 30 людьми своей команды на острове, носящем его имя. А в 1619 году разве не были произведены исследования восточного берега Гренландии и открыты совершенно неизвестные до того времени пункты мореплавателем Иваном Мунком. В силу всех этих доводов Дания имела серьёзные основания выступить в числе соискателей Что касается Голландии, то начиная с конца XVI века, моряки голландцы Барентиц и Химскерк посещали Шпицберген и Новую Землю. Благодаря смелой экспедиции одного из голландцев, Ивана Молейна, предпринятой на север в 1611 году, Голландия приобрела остров, названный его именем и лежащий по ту сторону 71-й параллели. а, следовательно, и она имела полное право выступить претенденткой. Русские также в лице Алексея Чирикова, которому подчинен был Беринг, Павлуцкого, экспедиция которого продвинулась за пределы Ледовитого океана, капитана Мартина Спанберга и лейтенанта Вильяма Вальтона, которые пускались в эти неведомые воды в 1739 году, в значительной мере способствовали всем претендентам. произведенном исследованием в проливе, отделяющем Азию от Америки. Да, кроме того, в силу географического положения Сибири, простирающейся на 120 градусов до крайних пределов Камчатки, при этой длинной азиатской береговой линии, обитаемой самоедами, якутами, чулкчами и другими племенами, подчиненными русскому правительству, разве в настоящее время Половина Ледовитого океана фактически не находится в составе их владений. Да, наконец, не принадлежит ли России также Новая Сибирь? Острова, расположенные на 75-й параллели, на расстоянии не более 900 миль от полюса, а также и архипелаг островов Лядкова, открытый в начале XVIII века. И сверх того, разве не ччагов, еще ранее англичан, американцев и шведов, занимался отысканием северного пути, чтобы сократить сообщение между двумя частями света. Тем не менее, представлялось наиболее естественным, чтобы американцами приложены были все старания для завладения в свою пользу этим недоступным пунктом земного шара. Они также делали не раз попытки добраться до него. одновременно прилагая усилия к разысканию Джона Бронелино во время экспедиций, руководимых Гриннелем, Кэном, Гейсом, Грилли, Делонгом и иными отважными мореплавателями. Они также могли ссылаться на географическое положение своей страны, простирающейся далее северного полюса и Берингова пролива до Гудзонова залива. Все эти земли, все острова, Волластон принца Альберта, Виктория, короля Вильгельма, Мельвиль, Кокбурн, Бэнкс, не упоминая уже о тысячах мелких островков, не представляли ли они все вместе как бы род спайки, соединяющие митрополию с девяностым градусом? И если Северный полюс связан непрерывной цепью земель с одним из наибольших материков земного шара, то не следует ли признать, что материк этот Америка, а отнюдь не Азия и Европа. А потому, так как наиболее бесспорное право владения полярными странами следовало признать за Америкой, то совершенно естественным было со стороны союзного правительства предложить американскому обществу приобрести эту территорию. Нельзя было, однако, не признавать весьма серьезными и основания вызвавшее со стороны Англии желание приобщить эту часть земного шара к своим колониальным владениям, в состав которых входили Канада и Английская Колумбия. В особенности, если припомнить, что очень большое число английских моряков отличились в полярных экспедициях. Все эти соображения вызывали пространные и горячие статьи в английской прессе. Несомненно, конечно, писал знаменитый английский географ Клиптрингин в статье, появившейся в Таймсе, и произведшей большое впечатление. Несомненно, что шведы, датчане, голландцы, русские и американцы могут заявлять о своих правах. Тем не менее, не умаляя своего достоинства, Англия не может допустить, чтобы владения эти ускользнули из её рук. Назви северная часть Нового света, не входят уже в настоящее время в состав владений Англии. Разве ее земли и острова не были завоеваны мореплавателями и их открывшими, начиная от Веллуги, посетившего Шпицберген и Новую Землю в 1739 году, до Макклюра, корабль которого прошел в 1853 году по северо-западному проходу. «И, наконец, — писал адмирал Фейс в «Стандарте», Разбе Фробишер, Дэвис, Гейл, Веймут, Гудзон, Баффин, Кук, Росс, Перри, Бихэй, Франклин, Мюльгрив, Скоресбей, МакКлинтон, Кеннеди, Неррис, Коллинзон, Аршер. Не англосаксы. И какая из отдельных стран света имеет более право, чем Англия, на ту часть полярных стран, которую не успели посетить эти отважные мореплаватели? Пусть все это будет и так, возражал на это курьер Сан-Диего-Калифорния. Попытаемся, однако, надлежащим образом обосновать весь этот вопрос. И так как, по-видимому, все дело склоняется к задетому самолюбию Соединенных Штатов и Англии, то мы вправе заявить следующее. Если англичанину Мерккому, участнику экспедиции Нерриса, удалось подняться до 83-го градуса 20-й минуты, северной широты, то американцы Локвуд и Брэйнард, участники экспедиции Грилли, продвинулись далее их на 15 минут, ибо водрузили флаг, на котором блистают 38 звезд Соединенных Штатов. На 83-й градус 35-ю минуту. Следовательно, к названным лицам относится вся честь наибольшего приближения к Северному полюсу. Для полноты списка мореплавателей, отважно пускавшихся для исследований полярных стран, необходимо включить в него имена: венецианца Кабота, 1498 год, и португальца Корте Реаля, 1500 год, открывших Гренландию и Лабрадор. Но Италия и Португалия не выражала и мысли принимать участие в предполагаемом пресуждении и проявляли даже мало интереса к тому, какое из государств воспользуется этим правом. Вообще не должно быть сомнений в том, что борьба на почве наибольшего предложения долларов и фунтов стерлингов будет вестись исключительно лишь между Англией и Америкой. Между тем, в силу предложения общества, страны пограничные с полярными странами, вошли в предварительные переговоры через посредства промышленных и научных обществ. По обсуждении, постановлено было участвовать в аукционе, объявленном на 3 декабря в Балтиморе, предоставив в распоряжение у полномоченных предельный кредит, не подлежащий превышению. Что же касается той суммы денег, которая будет получена в будущем по продаже, то она будет подлежать распределению между пятью государствами, которым не последовало присуждения в качестве вознаграждения. Взамен этого последними выдан будет документ с отказом от всяких притязаний на полярные страны. Дело таким образом уладилось, хотя и не без разногласий и споров. Заинтересованные правительства выразили при этом согласие На процедуру самого присуждения в Балтиморе, как это и предлагало союзное правительство. Снабжённые надлежащими доверенностями, уполномоченные покинули Лондон, Гаагу, Стокгольм, Копенгаген, Петербург и прибыли все в Соединённые Штаты за 3 недели до дня, назначенного для аукциона. К этому времени Америка представлена была всего одним лицом. от общества для исследования северного полюса, именно тем самым Вильгельмом Форстером, имя которого значилось на документе, появившемся 7 ноября в Нью-Йорк Гэрлде. Что касается уполномоченных от европейских стран, то вот кто был избран ими. От Голландии Яков Янсен, бывший советник управления Нидерландской Индии. 53 лет от роду, толстый, невысокого роста, приземистый С короткими руками, кривыми ногами, с очками в алюминиевой оправе, круглолицый, с ярко окрашенным цветом лица, волосами на голове в виде сияния, сединой, пробивающейся в бакенбардах. В общем, прекрасный человек, несколько недоверчиво относящийся к предприятию, практическая сторона которого ускользала от его понимания. Отдании Эрик Балданок бывший вице-губернатор датских владений в Гренландии, среднего роста, с отвисшим животом, с огромной и вращающейся по сторонам головой на плечах, настолько близорукий, что вынужден был упираться носом в плотную при разборке книг и бумаг, неспособный ни на какие компромиссы, будучи убеждён в том, что его отечество законный владелец полярных стран. от Швейцарии и Норвегии Ян Гарльд, профессор космографии в Христиании, один из самых горячих приверженцев экспедиции Нордамшیلда. Настоящий тип северянина, с волосами на голове и в бороде цвета переспелой пшеницы, убеждённый в том, что полярные страны, покрытые вечными льдами, не представляли никакой ценности. В сущности он мало был заинтересован В разрешении вопроса и последовал полученному приглашению лишь в виду принципиального значения возбуждённого дела. От России полковник Борис Карков. Наполовину военный, наполовину дипломат. Высокого роста, крепкого сложения, с густой растительностью на голове, верхней губе и подбородке, как бы высеченный из одного куска Видимо, стеснённый, непривычным для него костюм и часто непроизвольным движением руки, хватающейся за эфэс несуществующей шпаги, которую он привык иметь при себе. Весьма заинтерегованной публикацией общество для исследований северного полюса. От Англии наконец майор Доналлан и секретарь его Дин Тудринг. В обоих представителях воплощены были все аппетиты и выжделения Соединённого королевства. Присущие последнему коммерческие и промышленные инстинкты, а также и убеждение, что все земли, расположенные на севере, юге и на экваторе, никому не принадлежащие, составляют достояние Англии. Настоящий типичный англичанин. Этот майор Донеллан, высокого роста, худой, костлявый, нервный, с шеей бекаса, головой напоминающий Памерстона. На покатых плечах, ногами, похожими на ходули, прекрасно сохранившийся для своего шестидесятилетнего возраста и неутомимый, что им и было блистательно доказано при участии его в работах по определению границ между Индией и Бирмой. Он никогда не смеялся. Да, быть может, никогда и не знал, что такое смех в течение всей своей жизни. И в самом деле, К чему мог послужить смех? Видел ли кто-нибудь смеящимся паровоз, подъёмную машину или паровое судно? В последнем майор коренным образом отличался от своего секретаря Дина Тудренко. Болтливого, забавного малова с большой головой на плечах, волосами, спускающимися на лоб и прищуренными глазами. Он был по происхождению шотландцем. очень известный в своём кругу весёлыми речами и страстью к каламбурам. Несмотря на всю приветливость, он ничуть не менее майор Доналона проявлял чувства национального эгоизма, нежелание прийти к полюбовному соглашению, как только речь заходила хотя бы о самых незаконных домогательствах со стороны Англии. Очевидно было, что оба эти уполномоченные явится ну и более ожесточёнными противниками американского общества. Северный полюс их собственность принадлежал им ещё во времена доисторические, как будто самим создателем вселенной повелено было англичанам обеспечивать вращение земного шара на его оси. Я не, конечно, изыщу средств к тому, чтобы воспрепятствовать всякакому постороннему посягательству на их исконные права. Следует отметить здесь, что если Франция не признала необходимым прислать официального представителя, то тем не менее один французский инженер прибыл из любви к искусству и внимательно следил за ходом этого любопытного дела. В своё время появится и он. Таким образом, следовательно, в Балтимор прибыли представители северных государств Европы. Притом на разных пароходах как бы выражая этим уклонение от предварительных сношений между собою. Они все были конкурентами. У каждого из них был в кармане необходимый при предстоящей борьбе аккредитив. Но более чем когда-либо уместно здесь указать, что борьба должна была вестись не равным оружием. Одни из них располагали денежными средствами, не достигающими миллиона, другие же превышающими эту цифру. И в сущности, подобные средства не могли показаться слишком большими, если иметь в виду, что речь идёт о приобретении такой значительной части земного шара. Наиболее обеспеченным являлся английский уполномоченный, которому правительство Соединённого королевства открыло довольно значительный кредит. Благодаря последнему, майор Доннллан не должен был, казалось, встретить больших затруднений. в одержании победы над противниками – шведами, датчанами, голландцами и русскими. Что же касается Америки, то, по-видимому, таинственное общество должно было располагать значительными денежными средствами. Предстоящая борьба миллионов, по всей вероятности, ограничится состязанием между Соединенными Штатами и Англией. Возбуждение общественного мнения – усилилось с прибытием европейских уполномоченных. Самые удивительные слухи появились в газетах. Высказывали самые странные предположения по поводу предстоящей продажи полярных стран. Что же именно имелось в виду сделать с ними? И что, собственно, можно было сделать там? Абсолютно ничего. Разве только образовать там запасы льда. для удовлетворения потребности в нём всего старого и нового света. Нашёлся даже журнал, в котором мысль эта развивалась в юмористической форме. Но даже и для достижения этой единственной цели нужно было бы перейти в 84-ю параллель. Между тем, однако, если уполномоченные проявляли намерение избегать взаимных встреч во время своего переезда через океан, По приезду в Балтимор они наоборот искали случаи войти во взаимное общение. И вот в силу каких причин это произошло? Непосредственно при приезде каждый из них в отдельности, скрывая от остальных, пытался обращаться к обществу для исследования северного полюса. Для них весьма важно было, чтобы при подходящем случае воспользоваться сведениями о том, Какие во всём этом деле имелись скрытые стороны и каким путём предполагало общество употребить их в свою пользу. Казалось, однако, что общество пока ещё не организовало своего управления в Балтиморе. Не существовало никаких контор, не было и служащих. Предлагалось обращаться за справками к Вильгельму Форстеру. И казалось, что почтенный контрагент Триски Не более был в курсе дела, чем любой насельчик в городе. По этой причине уполномоченным ничего не удалось разведать. Пришлось воли неволей ограничиться лишь теми более или менее нелепыми предположениями, которые созданы были молвою. Неужели так-таки тайна общества и останется скрытой до того времени, пока само общество не пожелает поведать её? У всех был на устах этот вопрос. Несомненно, общество откроет свою тайну не ранее окончания торгов. Последствием всего этого были сперва случайные, а затем и намеренные взаимные встречи уполномоченных со скрытой целью образовать между собой союз против общего врага американского общества. И однажды вечером 22 ноября они собрались в гостинице Уоллис. потолковать в помещении, занимаемом майором Донононом и его секретарем Дином Тудринком. Стремление предварительно договориться между собой могло осуществиться главным образом благодаря искусным действиям полковника Каркова, тонкого дипломата. С самого же начала высказаны были различные предположения по поводу тех коммерческих или промышленных интересов, которыми общество надеялось воспользоваться в случае приобретения полярных стран. Профессор Ян Гарльд обратился с вопросом: "Не удалось ли кому-нибудь из его товарищей добыть какие-либо важные сведения?" Все они постепенно сознавались в том, что посетили Уильяма Форстера, к которому, как было указано в объявлении, и следовало обращаться. "Но я потерпел неудачу", сказал Эрик Бальданак. «И мне так же не удалось», — добавил Яков Янсен. «Что касается меня», — отвечал Дин Тудринг, «то когда я прибыл по поручению майора Донеллана в магазин на Хейк-стрит, я застал там толстяка в черном сюртуке с цилиндром на голове, опоясанного белым фартуком. И когда я обратился к нему за справками по делу, то он отвечал мне, что «Южная звезда» только что прибыла из Ньюфаундленда с полным грузом. И он в состоянии поставить мне партию свежей трески за счёт торгового дома Ардринель и ко. Ну что же, возразил бывший советник управления Нидерландской Индии, всегда несколько недоверчивый. Предпочтительнее приобрести целый транспорт трески, чем бросать свои деньги в бездну ледовитого океана. Не в этом дело, Сказал тогда майор Доноллан сухим и надменным голосом. Речь идёт не о треске, а о полярном круге, в котором Америка желала бы находиться в единственном числе. Добавил Дин Тудринг, посмеиваясь сам своей шутке. Она рисковала бы получить насмарк, заметил с улыбкой полковник Карков. Не в этом дело, снова продолжал майор Доноллан. И я не понимаю, Какое значение может иметь в нашем совещании возможность получения Насмарка? Несомненно, что в силу тех или иных причин Америка, представляемая обществом для исследования северного полюса, имеет желание приобрести площадь земли в 407.000 квадратных миль у северного полюса. Площадь ограничивается ныне. Прошу заметить слово ныне, милостивый государь, в 84-м градусом северной широты. Мы знаем это, майор Донеллан, возразил Ян Гарльд. Но чего мы не знаем, так это того, каким образом предполагает общество эксплуатировать эти земли. Если это земли или же моря, если это моря с промышленной точки зрения. Не в этом дело, возразил в третий раз майор Донеллан. Одно государство выражает намерение приобрести за деньги известную часть земного шара, которая по географическому своему положению скорее, казалось, должна была бы принадлежать Англии. Россия, сказал полковник Карков. Голландия, сказал Яков Янсен. Швеция и Норвегия, сказал Ян Гарльд. Дания, сказал Эрик Бальденек. Все пять уполномоченных приподнялись одновременно со своих мест, и разговор, казалось, должен был принять неблагоприятный оборот, когда Дин Тудринг попытался в первый раз выступить вперёд. "Милостивые государи", сказал он миру любивым тоном. "Не в этом дело. Употребляя любимое выражение моего начальника, майора Доннеллана. Разрешено, в принципе, произвести продажу полярных стран с аукциона, то страны эти естественным путем перейдут во владение того из государств, представляемых вами, которое пожелает предложить на аукционе наиболее высокую цену. И так как правительства Швеции и Норвегии, России, Дании, Голландии и Англии предоставили своим уполномоченным известные денежные кредиты, то не целесообразнее ли им создать синдикат для образования такого капитала? с которым американскому обществу, казалось бы, не по силам бороться. Уполномоченные переглянулись между собою. Быть может, Дин Тудринг попал на верную мысль? Синдикат. Слово это в наше время очень модно. Образовываются синдикаты постоянно, и эти действия при сдаются настолько же естественными, как потребность в дыхании, утолении жажды, голода, возобновлении сил, сном. Средства самые современные, как в политике, так и во всяких делах. Понадобилось однако сделать одно возражение, или правильнее, попросить одного разъяснения. Яков Янсен явился выразителем чувств своих товарищей, сказав следующее: "Ну а затем? После того, как синдикат совершил покупку. Однако я полагаю, что Англия", возразил майор. "И Россия!" добавил полковник снахмурил в брови. И Голландия, сказал советник. Раз Господу Богу угодно было даровать данью датчанам, начал Эрик Балдынак. Прошу извинения, воскликнул Дин Тудинг. Существует лишь одна страна на всём свете, которую Господу Богу угодно было дать, и страна эта Шотландия. А почему так? спросил уполномоченный швеции. Разве вы забыли Вергилия? Deus nobis hic orie facit. Поспешил возразить шутник, переводя по-своему конец шестого стиха, последний эклоги Вергилия. Все рассмеялись, кроме майора Доннеллона. И этот инцидент во второй раз положил конец спору, грозившему принять неблагоприятный оборот. И тогда один тудринг добавил: "Не будем спорить, милостивые государи. К чему всё это? Займёмся лучше образованием нашего синдиката. А зачем? снова спросил Ян Гарльд. А зачем? отвечал Дин Тудринг. Ничего не может быть проще, милостивые государи. По приобретении полярных владений, они или останутся в общем вашем пользовании, или же вы передадите их одному из совладельцев, получив от него вознаграждение по справедливой оценке. Таким образом, удастся предварительно достигнуть главной цели. Заключаейся в том, чтобы окончательно устранить представителей Америки. Предложение секретаря было целесообразно лишь на первое время. Но в весьма близком будущем можно было предвидеть, что между уполномоченными произойдёт потасовка. Причём немало пострадает богатая растительность на их головах и лицах. Во всяком случае, однако, как остроумно замечено было Тудинком, Соединённые Штаты оказались бы совершенно за бортом. Вот это представляется мне вполне разумным, сказал Эрик Балдынок. И искусным, добавил полковник Карков. И ловким, сказал Ян Гарыт. И хитрым, сказал Яков Янсон. И вполне в английском духе, сказал майор Доналл. Каждый дал своё определение, не теряя при этом надежды впоследствии перехитрить своих почтенных товарищей. Итак, милостивые государи, продолжал Борис Карков. Можно считать установленным, что в случае, если мы примем решение образовать синдикат, права каждого государства в будущем сохранены будут вполне. На этом и было решено. Оставалось лишь выяснить размеры денежных кредитов, представленных в распоряжение уполномоченных правительствами различных государств. Суммируя тогда все эти кредиты, можно было не сомневаться в том, что общий итог представит такую внушительную денежную величину, что средства, которыми располагало общество для исследования Северного полюса, не превысят её. Вопрос этот и был возбуждён дином Тудринком. Но тогда произошло нечто совершенно иное. Воцарилось всёобщее молчание. Никто не желал указать, содержимое своего кошелька, высыпать всё, заключающееся в карманах, в кассу синдиката и назвать ту наибольшую сумму денег, которую каждый предполагал объявить на аукционе. Ни у кого не было охоты поступать таким образом, ведь впоследствии могут произойти какие-нибудь недоразумения между участниками нового синдиката. А если обстоятельства сложатся впоследствии таким образом, что им придется возобновить борьбу каждому за себя? А если дипломат Карков почувствует себя затронутым за живое хитростями Якова Янсена, а последний оскорбленным тайными происками со стороны Эрика Балденока, который возмутится алчностью Яна Гарольда, а тот наотрез откажется выносить заносчивость майора Доналана, который, в свою очередь, не будет стесняться интриговать против всех своих товарищей. Наконец, объявить денежные кредиты, предоставленные в их распоряжение, означало бы показать с данные на руки карты, которые следовало напротив держать поближе к груди. Было лишь два способа ответить на справедливый, но нескромный вопрос Тудвенка: или приувеличить размер кредитов, что могло вызвать затруднение при наступлении времени их взноса. Или же настолько уменьшить их размер, чтобы весь предшествовавший разговор обратился в шутку. Мысль эта пришла прежде всего бывшему советнику управления Нидерландской Индии, который, нужно сознаться, не был очень серьёзным человеком, все товарищи его последовали за ним. Милостивые государи, объявила Голландия в его лице. Я весьма К сожалению, но для приобретения полярных владений я располагаю лишь 50 риксдаллерами. А я лишь 35 рублями, объявила Россия. А я лишь 20 кронами, объявила Швеция и Норвегия. А я лишь 15 кронами, объявила Дания. Итак, следовательно, отвечал на всё это майор Доналон небрежным тоном, приобретение совершится в вашу пользу, милостивый государь. Ибо Англия располагает лишь одним шиллингом и шестью пенсами. Рикс-даллер равняется 1 рублю 80 копейкам. Крона — 52 копейкам. Шиллинг равняется 47 копейкам. Пенс равняется 4 копейкам. После этого иронического заявления совещание европейских уполномоченных закончилось. Глава 3. Происходят торги северных полярных стран. Какими обстоятельствами и причинами обусловлено было решение производить аукционную продажу, назначенную на 3 декабря в зале, обычно предоставляемом для аукционных продаж предметов домашнего обихода, мебели, разной утвари, орудий или предметов искусства, картин статуй, медалей и древностей? Почему именно последовало подобное решение, когда дело шло о продаже с молотка недвижимой собственности? Продаже, совершающейся в присутствии нотариуса или в судебном учреждении? Наконец, на основании каких соображений при предстоящей продаже признавалось необходимым участие присяжного оценщика?» Неужели возможно приравнивать часть земного шара к какому-нибудь предмету домашней обстановки и не является ли сам предмет аукциона как бы символом отсутствия какой бы то ни было обстановки? Нельзя было не признать во всём этом совершенного отсутствия логики. А между тем вся площадь полярных земель должна была продаваться именно при подобных условиях и купче, которая будет совершена войдёт в законную силу наравне со всеми подобными актами. Не означало ли это, что общество для исследования северного полюса предполагает за этими недвижимостями возможность перемещаться с одного места на другое. Возможность подобного допущения не могла, конечно, не возбуждать большого недоумения в некоторых принципиальных умах. Очень редких даже в Соединённых Штатах Впрочем, существовал один прецедент в прошлом. В одном аукционном зале присяжным оценщикам произведено было уже присуждение известной части нашей планеты после предварительного аукциона. И прецедент этот имел место также в Америке. Действительно, несколько лет тому назад один остров в Тихом океане, остров Спенсер, был продан в Сан-Франциско богачу Колдоропу, который, предложив большую сумму в 500.000 долларов, одержал победу над своим конкурентом Тоскинаром из Стоктона. За этот остров уплачено было всего 4 млн долларов. Правда, было большое различие между этим островом и странами, занимающими в настоящее время общественное внимание. Остров этот был вполне пригоден для заселения его будучи расположен лишь на несколько градусов западнее Калифорнии. На нем находились леса, реки, плодородные земли, тогда как местности, о которых шла речь, были совершенно не исследованы, представляя, быть может, недоступное море с вечными льдами, которое, весьма вероятно, никогда никем не будет занято. Возможно, было поэтому предполагать, что неизвестные земли, расположенные у Северного полюса, не могут слишком подняться в цене. Тем не менее, необычность подобного аукциона привлекла в этот день значительное число любопытных, сгоравших от нетерпения узнать, к какому исходу приведёт предстоящая борьба, которую, конечно, нельзя было не признать весьма интересной. Кроме того, европейские представители со времени своего прибытия в Балтимор возбуждали всёобщее внимание и любопытство. не обошедшиеся, конечно, без интервьюирования их. И так как всё это происходило в Америке, то нет ничего удивительного в том, что общественное внимание было до крайности возбуждено. Оно выражалось в безумных пари. Наиболее обычным способом проявления общественного возбуждения в Соединённых Штатах, способ, воспринимаемый постепенно и Европой. Все они питали общую надежду что над Северным полюсом будет развиваться знамя, на котором красуется 38 звезд. И тем не менее Янки не в состоянии были подавить в себе чувство некоторого беспокойства. Не признавая шансов России, Швеции и Норвегии, Дании и Голландии серьезными, они ничего и не опасались со стороны представителей этих стран. Но совершенно иное положение занимала Англия. с ее общеизвестными вечными стремлениями к территориальным расширениям, чрезвычайной настойчивостью и слишком большой предприимчивостью. А потому завязывались пари на крупные денежные суммы, ставили на Америку и Англию, как будто это были скаковые лошади. Что же касается Дании, Швеции, Голландии и России, то ставить на них не нашлось желающих. Аукцион назначен был в полдень. Наплыв любопытных был настолько велик, что даже затруднилось движение по улице. Со вчерашнего дня возбуждение сильно возросло. Некоторыми газетами было получено по трансатлантическому кабелю известие, что большинство пари, предложенные американцами, приняты англичанами, и один тудринг поспешил распорядиться, чтобы котировки пари вывешивались в аукционном зале. говорили, что английское правительство предоставило в распоряжение майора Доналлана крупные денежные средства. Лорды адмиралтейства и морского министерства будто бы настойчиво указывали на неотложную необходимость приобретения полярных земель для включения в состав английских колониальных владений и так далее, и так далее. Никто, конечно, не знал, насколько все эти новости соответствовали действительности. Но благоразумные люди в Балтиморе, по крайней мере, в тот день, были того мнения, что в случае, если общество для исследования Северного полюса будет предоставлено исключительно собственным силам, то борьба легко могло закончиться победой Англии. Последствием такого убеждения явились попытки оказать давление на Вашингтонское правительство со стороны некоторых горячих янки. Среди этого всеобщего волнения общество в лице скромного представителя своего Вильяма Форстера не проявляло никаких признаков волнения, выражая этим как бы ничем не сокрушимую уверенность в предстоящем торжестве. По мере приближения назначенного времени толпа запрудила улицу Больтон. За три часа до открытия дверей не было уже возможности пробраться в зал, где должны были происходить торги. Всё помещение, предоставленное публике, было переполнено. Свободны были лишь известное число мест, огороженных барьером и предназначенных для европейских представителей. Казалось, что они вправе были по меньшей мере рассчитывать на подобное внимание, облегчавшее им возможность следить за последовательным ходом торгов и принимать в них участие. Там собрались уже Эрик Бальденак, Борис Карков, Яков Янсон, Ян Гаррельд, майор Донолан и секретарь его Дин Тудринг. Они представляли компактную группу людей, держащихся близко друг к другу, как солдаты в штурмовой колонне. И в самом деле, глядя на них, можно было предположить, что все они уже готовы были идти на штурм Северного полюса. Кроме торговца треской, лицо которого выражало полнейшее равнодушие, Никто не появился в качестве представителя Америки. Конечно, он казался взволнованным менее всех присутствующих. Мысли его, вероятно, исключительно заняты были транспортировкой трески с кораблей, отплывших из Ньюфаундленда. Что же были эти капиталисты, представителем которых являлся этот невозмутимый чудак, который быть может, начнёт сейчас выдвигать миллионы долларов. Вопрос этот возбуждал всеобщее любопытство. Действительно, никто, конечно, не мог предугадать участия Мастона и госпожи Евангелины Скорбит в этом деле. И каким образом можно было бы предугадать это? Оба названных лица находились в толпе, не на особо предоставленных местах, среди некоторых главных членов пушечного клуба, со товарищием Мастона. Сохраняя вид обыкновенных зрителей, они, казалось, были вполне равнодушны, к исходу предстоящего дела, а Вильям Форстер делал вид, что он их совершенно не знает. Само собой разумеется, что, вопреки установленным при аукционных продажах обычаям, на этот раз предмет торга не будет предложен публике для осмотра. Нельзя же было передавать из рук в руки полярные страны, осматривать их со всех сторон, разглядывать с помощью лупы, чтобы убедиться, что, Была ли медная закись естественной или искусственной? Как это производится при осмотре древних бронзовых вещей? А между тем, по справедливости, можно было причислить этот предмет к ряду самых древних вещей, предшествовавших векам железному, бронзовому и каменному, так как он существовал с самого существования мира. Тем не менее, если полярные страны фактически не находились на столе перед оценщиком, то их заменяла большая карта, на которой заинтересованные люди удобно могли рассмотреть обозначенные цветными штрихами контуры полярных стран. На 17 градусов ниже Северного полюса красная, заметная для глаз линия, проведенная вдоль 84-й параллели, ограничивала ту часть земного шара, на которую общество для исследования северного полюса объявило торги. Казалось, что вся эта местность занята морем, покрытым ледяным покровом огромной толщины. Но это уже относилось непосредственно к покупателям. Во всяком случае, они не могли сетовать в будущем, что они были введены в обман. Ровно в полдень через небольшую дверь, проделанную в задней поперечной стене, Вошёл в зал и занял место у своего стола присяжный оценщик Андрей Жильмур. Его помощник Флинт, обладающий громовым голосом, тяжело ступая, переваливаясь, как медведь в клетке, прогуливался вдоль барьера. Оба они с удовольствием помышляли о том, что предстоящий аукцион отчислит в их пользу огромную сумму денег в качестве определённого процента сумму которую они с полным удовольствием положат в свои карманы. Само собой разумеется, что продажа должна быть совершена за наличные деньги, кэш, придерживаясь американской терминологии. Что же касается самой суммы денег, то, как бы значителен не был ее размер, она подлежала передаче в руки уполномоченным для распределения между державами, которым не досталась покупка. В это время в зале Раздался сильный звон колокола, должноствовавший оповестить всех, находившихся снаружи, что торги начались. Какая торжественная минута! В зал проник густой гул голосов людской толпы с Бойконской и соседних улиц. Андрей Желмур вынужден был выждать некоторое время, чтобы дать успокоиться людскому волнению, прежде чем приступить к своей речи. Когда успокоение наступило, он поднялся со своего места и обвёл глазами всё собрание. Затем, сбросив со своего носа двойной лорнет, он несколько взволнованным голосом сказал следующее: "Милостивые государи! Согласно предложению союзного правительства и в силу согласия со стороны различных государств нового и старого света, мы приступаем к продаже одной недвижимости, расположенной вокруг северного полюса. Последнее заключает в себе все лежащие внутри 84-й параллели Земли: моря, проливы, острова, островки, ледяные горы и прочее. Затем, указывая пальцем на стену, он продолжал: "Соблаговолите бросить взгляд на вывешенную карту, составленную на основании новейших данных. Вы изволите видеть, что общая площадь Этого участка составляет приблизительно 407 тысяч квадратных миль. Признано было необходимым для облегчения предстоящей продажи, что торги будут произведены на квадратную милю. Таким образом, цена в один цент будет означать 407 тысяч центов, а один доллар — 407 тысяч долларов. Прошу внимания, милостивый государь. Последнее обращение... представлялось далеко не излишним ибо нетерпение публики выражалось громким шумом заставлявшим серьёзно опасаться за возможность производства самих торгов когда благодаря стараниям Флинта который ревел как сирена во время туманов водворилось вновь некоторое подобие тишины и порядка Андрей Жилмур продолжал свою речь в следующих выражениях Прежде чем приступить к торгам Признаю необходимым припомнить одно из условий присуждения, а именно: полярные страны поступают в вечное владение лица, приобретшего их. Право это не может быть оспариваемо никогда в будущем, какие бы ни последовали затем географические и метеорологические изменения. Упоминание об этом странном предупреждении, заключавшемся в документе с одной стороны, вызвала насмешки, с другой обратила на себя внимание. «Торги начинаются!» — провозгласил присяжный оценщик зычным голосом. «Мы имеем купца по десяти центов за каждую квадратную милю». Цена десять центов или одна десятая часть одного доллара за милю представляла сумму в сорок тысяч семьсот долларов за всю площадь полярных стран. Имел ли в действительности оценщик покупателя по указанной им цене или нет? Но объявленная им цена тотчас же была повышена Эриком Балдыноком за счёт датского правительства. 20 центов, сказал он. 30 центов, сказал Ян Гарльд. За счёт Швеции и Норвегии. 40, сказал полковник Карков. За счёт России. Последнее предложение представляла уже сумму в 162 800 долларов. А торги только начинались. Следует обратить внимание на то, что до сих пор представитель Великобритании не только не раскрыл рта, но даже и не разжал губ. Со своей стороны и Вильям Форстер, торговец треской, хранил непроницаемое молчание. Он казался даже в это время поглощенным чтением Ньюфаудлинского «Меркурия». в котором указаны были торговые и биржевые обороты различных рынков Америки. По 40 центов за одну квадратную милю, повторил Флинт, закончив словённым присвистом. По 40 центов. Четверо сотоварищей майора Доналлана переглянулись между собой. Неужели они исчерпали уже пределы своих кредитов в самом начале борьбы? Неужели они Вынуждены были уже умолкнуть. По 40 центов, господа. Кто выше? По 40 центов. Полярные страны стоят право дороже. Датский уполномоченный объявил: 50 центов. Но голландский уполномоченный поспешил надбавить 10 центов. По 60 центов за одну квадратную милю, крикнул Флинт. По 60 центов? Кто больше? Эти 60 центов представляли солидную сумму в 244 200 долларов. Присутствующие выразили шепотом одобрение по поводу последней надбавки. Странное и вместе с тем вполне свойственное людям явление. Наиболее взволнованными в этой борьбе долларов были те из присутствовавших, которые, не имея почти ничего в своих карманах, должны были, казалось, относиться к ней вполне безразлично. Вслед заявлением Якова Янсена майор Доналан несколько приподнял свою голову и переглянулся с секретарем. Уловив незаметный для других отрицательный знак Тудринка, он остался с закрытым по-прежнему ртом. Что же касается Вильяма Форстера, то он был по-прежнему углублен в чтение газетного листа, на полях которого делал какие-то заметки карандашом. Бывший тут же мастон отвечал слабым движением головы на улыбки госпожи Скорбит. Живее, господа, живее, мы топчимся на месте, вяло, вяло, продолжал Андрей Жилмур. Неужели никто ничего так-таки не прибавит? Мы сейчас присудим. Молоток его в то же время плавно поднимался и опускался, наподобие кропила в руках приходского дзычка. 70 центов, сказал профессор Ян Гарльд. несколько дрогнувшим голосом. — Восемьдесят! — возразил полковник Карков. — Восемьдесят! — прокричал Флинт, выпуклые глаза которого разгорались от происходившей борьбы. По одному жесту Тудринка майор Доналан приподнялся с места, как на рессорах. — Сто центов! — резким тоном заявил представитель Великобритании. Это заявление определяло участие Англии в сумме четырех семи тысяч долларов. Те, кто держал пари за Соединенное Королевство, крикнули «Ура!», подхваченное некоторой частью публики. А державшие за Америку переглянулись между собой с некоторым оттенком неудовольствия. 407 тысяч долларов? Сумма эта была уже весьма значительна за фантастическую недвижимость у Северного полюса. 407 тысяч долларов за ледяные горы и пустыни. А представитель общества для исследований Северного полюса по-прежнему не говорил ни одного слова, не подымал даже головы от газеты. Неужели так-таки он и не решится наконец объявить какой-нибудь надбавки в цене? Если у него было намерение выжидать наступления того времени, когда уполномоченные датский, шведский, голландский и русский вполне исчерпают свои кредиты, то казалось, что время это наступило. По внешности их можно было заключить, что после ста центов майора Доналана они решили отступить с поля сражения. «По сто центов за каждую квадратную милю!» — два раза подряд повторил присяжный оценщик. «Сто центов! Сто центов! Сто центов!» — повторил его помощник Флинт, образуя рот рупора и своей наполовину с закрытой руки. «Никто не заявляет выше?» — спросил Андрей Жеймур. «Решено! Вполне решено! Не последует ли надбавки? Сейчас будет присуждено!» Вызывающе глядя на присутствовавших, притаившихся в совершенном молчании, он приготовился уже ударить молоточком. «Один раз?» «Два раза?» — повторил он. «Сто двадцать пять!» Совершенно спокойно заявил Уильям Форстер, не поднимая даже глаз от газеты, которую он перевернул на другую страницу. Гип, гип, гип! Закричали те, которые держали высокие пари за Соединённые Штаты. Тогда в свою очередь приподнялся с места своего майор Доналлан. Длинной шеей его механически вращалась в углублении, образуемом плечами, а губы вытянулись наподобие клюва. Глазами он готов был, казалось, испепелить невозмутимого представителя американского общества. Но ему не удалось вызвать даже малейшего взгляда его глаз. Этот дьявол Вильям Форстер продолжал быть невозмутимым. — Сто сорок, — сказал майор Доннеллон. — Сто шестьдесят, — сказал Форстер. — Сто восемьдесят, — завопил майор. — Сто девяносто, — промычал Форстер. «Сто девяносто пять центов!» — зарычал уполномоченный Великобритании. Сказав это, скрестив руки на груди, он, казалось, вызывал на бой все тридцать восемь штатов Союза. Можно было бы услышать ползание муравья, плавание уклейки или полет бабочки. Так было тихо. Все сердца усиленно бились. Жизнь всех, казалось, зависела от слов... которые будут произнесены майором Донеллоном. Голова последнего, столь подвижная в обычное время, теперь была неподвижна. Что же касается Дина Тудренка, то последний почесывал свой затылок столь усердно, как если бы желал содрать с него волосиной покров. Андрей Желмурх переждал несколько минут, показавшихся всем целыми веками. Торговец треской продолжал читать свою газету, и писать карандашом цифры на полях, которые, очевидно, не имели ни малейшего отношения к разбираемому вопросу. Неужели и он дошел до пределов своего кредита? Неужели и он отказывался сделать еще одну, последнюю надбавку? Неужели сумма в 195 центов за квадратную милю или 793 тысячи 50 долларов за всю недвижимость казалась ему достигшей пределов нелепости? «Сто девяносто пять центов!» — повторил вновь присяжный оценщик. «Мы сейчас будем присуждать!» И молоточек его готов был уже опуститься. «Сто девяносто пять центов!» — повторил его помощник. «Присуждайте, присуждайте!» Требование это последовало со стороны некоторых нетерпеливых зрителей, выражавших порицание нерешительности аукционщика. «Один раз! Два раза!» крикнул он. Все взгляды обращены были в сторону представителя общества для исследования Северного полюса. А в то время этот удивительный человек готовился не спеша высморкаться в большой клетчатый фуляровый платок, который вполне закрывал отверстие его ноздрей. Взгляды Мастона были однако направлены на него, и глаза Евангелины скорбят, последовали туда же. Побледнosti их лиц можно было судить, как сильно было их волнение. От чего Уильям Форстер колебался надбавить цену, заявленную майором Доноулом. Уильям Форстер высморкался вторично, затем в третий раз, с треском разрывающегося бурака фейерверка. Однако во время перерыва между двумя последовательными сморканиями он пробормотал спокойным голосом: Двести центов. По залу пробежал продолжительный рокот. И затем раздались американские «Гиб! Гиб!» настолько сильно, что задрожали стекла в окнах. Майор Доналан в изнеможении подавленный, уничтоженный, опустился рядом с Дином Тудринком, не менее его выбитым из седла. Составилась уже огромная сумма в восемьсот четырнадцать тысяч долларов, и очевидно было, что размер... британского кредита не позволял превысить её. 200 центов, повторил Андрей Жилмур. 200 центов, повторил за ним Флинт. Один раз, два раза, снова повторил присяжный оценщик. Никто не повышает. Повинуясь непревольному движению, майор Доналан вновь приподнялся с места и оглянулся на всех остальных уполномоченных. Последний Возлагали все надежды свои на него одного, лишь он мог воспрепятствовать тому, чтобы земли у северного полюса были отторгнуты от европейских государств. Но усилие это было последним с его стороны. Майор открыл рот, затем закрыл его, и Англия в его лице опустилась на скамью. Присуждено! громко крикнул Андрей Желмур. ударяя молоточком по столу. "Гип, гип, гип за Соединённые Штаты!" завопили победители-американцы. В один миг по всем кварталам Балтимора распространилась весть об этом приобретении, а вслед за тем по воздушным проводам и по всем Соединённым Штатам, и ещё через некоторое время весть эта передана была по подводным кабелям в Старый Свет. Таким образом, общество для исследования Северного полюса приобрело через подставное лицо Уильяма Форстера все полярные земли, заключённые внутри 84-й параллели. На следующий день, когда Уильям Форстер явился для объявления своего доверителя, он назвал Импея Барбикина, который и составлял в сущности названное общество под фирмой Барбикин и Ко. Глава 4. Появляются старые знакомые наших юных читателей. Барбакин и Ко, председатель пушечного клуба. Но в чём же могло выражаться участие артиллеристов в подобного рода деле? Это будет вскоре выяснено. Можно ли официально представлять читателю империя Барбакина, председателя пушечного клуба в Балтиморе и капитана Николая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 Французы же, Мишель Ардана среди них в это время не было. По возвращении в Европу ему должно быть немного посчастливилось. Судя по сообщениям репортёров, он не только получил возможность заниматься культурой капусты на собственной земле, но даже и собирать её для своего личного пользования. Импей, Барбакин и Николь вынуждены были после всего этого пребывать в относительном бездействии, ограничиваясь славой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 Кроме этой суммы, им удалось также собрать немалую талику денег для увеличения специального фонда, а также прославиться в мире вполне достаточный для удвоетворения самых чистолюбивых людей. Они показывались в Соединённых Штатах в их алюминиевом снаряде, как показывают зверей в клетках. Всё это предоставило бы им Пейв Барбакину и капитану Николю.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 то по всей справедливости её заслуживал и ещё один человек. Не трудно угадать, что этот человек был мастом, полный кипучей энергии секретарь клуба. Ему одному обязаны были тем, что оказалось возможным, основываясь на математических расчётах, сделанных им, совершить смелую попытку. Если он не сопутствовал своим двум сотоварищам во время их путешествия, то, конечно, уж не и страха перед опасностями.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 И преданный Мастен не поколебался, лично облачиться в доспехи Видалаза лишь бы отыскать своих друзей. Не было однако никакой необходимости прибегать к подобным чрезвычайным средствам. Ядро из алюминия, вытесняя объём воды, превышающий по весу его собственный вес, вновь поднялось на поверхность тихого океана, и Барбикен, Николь и Ардан найдены были мирно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 представится возможность появляться на всех приёмах в Балтиморе в качестве госпожи Мастон. Денежное состояние этой вдовы было весьма значительно. Это не означало, конечно, того, что её можно было приравнивать к Гульдам, Маккеям, Вандербильтам, Бенетам, состояние которых превышает миллиард и которые в состоянии подать милостью к какому-нибудь ротшильду. Точно так же она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 участвовать в том достопамятном пиршестве в Нью-Йорке, где допускались лишь особы, владеющие не менее чем 5 миллионами. В действительности госпожа Скорбит была обладательницей состояния в 4 миллиона долларов, иначе говоря, в 20 миллионов франков, унаследованных ею от Джона Скорбита, обогатившегося торговлей предметами роскоши и свинней. Всё это состояние щедрая вдова Счастливо было бы израсходовать в пользу Мастона. А пока Евангелина скорбит, удовлетворяя желанию Мастона, охотно выразила согласие внести несколько сотов тысяч долларов в дело, учреждаемое обществом для исследований Северного полюса. Не имея даже ясного представления о целях, преследуемых этим обществом, но будучи твёрдо убеждённой в том, что участие в нём Мастона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 Дорогая госпожа Скорбет, имейте доверие. И если Евангелина Скорбет доверяла Мастону в самом начале, то естественно была чрезвычайная радость, испытанная ею, когда секретарь приписал ей лично победу Соединённых Штатов Америки и поражение полуночной Европы. Не могу ли наконец узнать теперь, спросила она, влубаясь у знаменитого математика. Вскоре вы узнаете всё, отвечал Мастон. крепко по-американски потысая руку своего сотоварища. Рукопожатие это мигом успокоило госпожу Евангелину Скорбит. Несколько дней спустя старый и новый свет потрясены были не менее сильно, не упоминая пока об ожидающем их ещё в будущем потрясении, когда все узнали о безумном проекте для осуществления которого общество для исследования северного полюса для необходимых денежных средств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 Вопрос этот представлялся первым и наиболее существенным в умах людей, способных хотя бы и в небольшой мере к логическому мышлению. А почему должны быть залежи каменного угля вблизи северного полюса? Замечали одни. Но почему бы им не быть там? Отвечали на это другие. Как небезозвестно, каменно-угольные залежи существуют во многих местностях на земном шаре. В некоторых странах Европы каменно-угольные пласты залегают на больших пространствах. Что же касается обеих Америк, то в них находятся весьма мощные пласты каменного угля, и быть может, Соединённые Штаты богаче им, чем остальные части света. Впрочем, месторождения каменного угля встречаются и в Африке, Азии, Австралии, которые также не являются обойдёнными природой в этом отношении. По мере исследования земной поверхности открываются залежи его почти во всех геологических формациях: антрацит в наиболее древних первичных формациях, каменный уголь в верхних каменно-угольных формациях, лигнит в третичных формациях. Несомненно, что ещё в течение продолжительного периода времени, определённого сотнями лет, не может быть и речи о каких-либо опасениях насчёт Возможно его недостатка каменного угольного топлива. Добыча каменного угля ежегодно на всём земном шаре достигает 400 млн тонн, причём на долю Англии падает 160 млн тонн. С постепенно возрастающими потребностями промышленности ежегодное потребление каменного угля по всем признакам должно ещё повысить приведённую норму ежегодной добычи угля. Даже при замене пара электричеством в качестве двигателя всё-таки потребуется одинаковый расход угля для возбуждения электрической энергии. Промышленные брюха настоятельно требуют пищи, и может быть удовлетворено лишь одним только каменным углем. Промышленность животное угольно-ядное, и приходится подчиняться этому непременному условию его существования. Надо обратить внимание ещё на одно весьма важное обстоятельство. Каменный уголь не только топливо. Он одновременно ископаемое, из которого наука извлекает множество продуктов, основных и побочных, получивших разнообразнейшие применения в жизни человека. Подвергаясь химической обработке, каменный уголь доставляет продукты, необходимые в производствах красильном, сахароваренном, Эти же продукты входят в благовонные масла и жидкости. Каменный уголь служит и для дезинфекции, и отопления, и освещения, и наконец даже для украшения в виде алмазов. Ископаемое это так же полезно, как и железо. Можно сказать, что оно полезнее железа. К счастью, что касается последнего из указанных ископаемых, то опасения исчерпать когда-либо запасы его не имеет за собою никаких оснований, ибо металл этот составная часть самого земного шара. В действительности земной шар должен быть рассматриваем как масса железа, в большей или меньшей степени насыщенная углеродом, пребывающая в огненно-жидком состоянии, покрытая жидким кремнезёмом, как бы металлической пеной, над которой возвышаются горы и водная поверхность. Остальные металлы, равны как вода и камень, входят в весьма незначительном количестве в состав земного шара. Но если, с одной стороны, добыча железа способна удовлетворить потребностям человечества в течение многих веков, то, с другой стороны, утверждать подобное же по отношению к каменному углю нельзя. В этом отношении дело представляется далеко не столь успокоительно. Осмотрительные люди... Озабоченные обеспечением существования в далёком будущем, подразумевая под последним несколько столетий, поставлены в необходимость отыскивать каменноугольные залежи везде, где предусмотрительная природа образовала их в периоды геологических переворотов. Прекрасно, возражали на это люди противоположного мнения. В Соединённых Штатах, как впрочем и везде, встречаются люди, всегда готовые в силу зависти или злобы относиться с пренебрежением к мнениям, которые ими не разделяются. Не говоря уже о тех, которые противоречат исключительно из любви к противоречию. «Прекрасно!» — заявляли противники. «Но почему же каменный уголь должен быть именно на Северном полюсе?» «Почему?» — отвечали на этот вопрос единомышленники председателя Барбекина. «А потому что, весьма вероятно, в эпоху геологических переворотов объем Солнца По теории Бланде был таков, что различие в температуре на экваторе и и полюсах почти не существовало. Северные страны земного шара покрыты были тогда необозримыми лесами, гораздо ранее появления человека на земле, когда планета наша подвергалась постоянным воздействиям теплоты и влажности. Все эти мнения распространялись и укреплялись в сознании общества печатью сотнями статей как строго научных, так и популярных и даже юмористических. Несомненно, что леса эти, поглощенные во время переворотов, совершившихся на земном шаре, пока последний не принял, наконец, устойчивого положения, под влиянием времени, воды и высокой внутренней температуры земного шара должны были превратиться в каменный уголь. Исходя из приведенного положения, представлялось весьма... правдоподобной и допустимой гипотеза, в силу которой полярные местности предполагались богатыми каменно-угольными залежами, ожидающими лишь кирки и рудокопа. Да, кроме того, все предположения эти подкреплялись фактами, и притом неопровержимыми. Положительные умы, недовольствующиеся только одними предположениями, не могли сомневаться в значении этих фактов по существу своему вполне оправдывающих принятое решение приступить к открытию залежей разновидностей каменного угля в полярных странах. Об этом именно и велась речь между майором Доналаном и секретарем его несколько дней спустя, в самом темном углу ресторана «Два друга». «Однако», — говорил Дин Тудринг, — «неужели этот барбикен, да будет он когда-нибудь повешен, в действительности прав?» «Весьма вероятно». Отвечал ему майор Донолон. Я даже добавлю, что несомненно, он прав. Но в таком случае можно нажить целые состояния, эксплуатируя полярные страны. Несомненно, отвечал майор. Если и в настоящее время имеются в Северной Америке богатые угольные месторождения, если часто открываются новые залежи, то этим не исключается вероятность, господин Тудринг, что предстоят в будущем открытия еще весьма мощных угольных месторождений. Полярные страны представляют собой как бы продолжение американского материка. Полное сходство в образовании и внешнем виде. В особенности Гренландия является как бы продолжением нового света. И несомненно, что Гренландия составляет часть Америки. Совершенно так же, как голова лошади, с которой, между прочим, она имеет большое сходство. входит в состав всего туловища этого животного, заметил на это секретарь майора Доналона. К этому я добавлю, продолжил последний, что профессор Норденшильд по исследованию материка Гренландии нашёл осадочные формации песчаников и схиферов с прослойками лигнита, заключающего в себе значительное количество ископаемых растений. В одном лишь округе Диска Дотчанен Штенструп определил 71 отложение, изобилующее растительными отпечатками, что свидетельствует неопровержимо о чрезвычайно мощной растительности, существовавшей когда-то в местностях, расположенных у Северного полюса. «Однако выше последнего?» — спросил Дин Тудринг. «Выше или далее по направлению к северу», — возразил майор. «Нахождение каменного угля...» подтвердилось ещё более осязательно, настолько, что достаточно было нагнуться для того, чтобы иметь возможность пользоваться этим ископаемым. Таким образом, если каменный уголь настолько распространён на поверхности этих стран, то не представляется ли правильным прийти к заключению, почти несомненному, что места рождения каменного угля глубоко пролегают в толще земной коры? Он был прав, этот майор Доналлан. Как хорошо осведомлён был он в вопросе о геологических формациях на северном полюсе. Это именно и служило причиной того, что во всём, относящемся к этому вопросу, он являлся наиболее раздражённым из всех англичан. Весьма вероятно, что он ещё долго распространялся бы на эту тему, если бы не заметил старание подслушать его речь со стороны остальных посетителей ресторана. Обстоятельство это заставило Дина Тудренка и его лично признать более благоразумным воздержаться от продолжения разговора. После того, как Тудринг высказал последнее своё замечание. Не поражает ли вас, майор Донован, одно обстоятельство? А какое именно? Что в предприятии этом, в котором возможно было вероятно предполагать участие инженеров или, по крайней мере, мореплавателей, раз дело идет о Северном полюсе и угольных копьях, исключительно участвуют артиллеристы. «Замечание весьма справедливое», — отвечал майор, «и не может не вызывать большого недоумения». Между тем, каждое утро газеты продолжали заниматься вопросом об этих угольных залежах. «Залежи? Каких же ископаемых?» — спрашивала Пель-Мель газета, в резких статьях своих желавшая дискредитировать общество для исследований Северного полюса. «Каких ископаемых?» — отвечали на поставленные вопросы редакторы «Дейли Нью» и «Чарлстоне», убежденные сторонники председателя Барбекина. «А тех, во-первых, которые были определены капитаном Неррисом в 1875-1876 годах, в конце 82-го градуса широты, причем одновременно произведенные бурения почвы, выяснили былое существование растительности». состоящей из тополей, буков, гордовников, орешников и шишконосных растений. А разве в 1881-1884 годах добавлял к сказанному в свою очередь учёный хроникёр Нью-Йорк Уайтнес. Не были открыты с отечественниками нашими залежи каменного угля недалеко от Форта Конгер в бухте Уотеркоувс во время экспедиции в бухту леди Франклин? под руководством лейтенанта Грилли. А разве доктору Перри не удалось в свою очередь вполне доказать, что страны эти заключают в себе залежи каменного угля, предназначенные, вероятно, предусмотрительной природой для борьбы человека со стужей в этих обездоленных странах? Совершенно естественным представлялось, что противники председателя Барбакина были прижаты. Что называется к стене этими аргументами. когда последние подкреплялись авторитетными именами смелых американских исследователей мне неизвестных стран. В силу этих причин все спрашивавшие, а почему должны быть там залежи каменного угля, начали последовательно примыкать к отвечавшим, а почему же им и не быть там. Несомненно, залежи находились там, да и притом, вероятно, весьма значительные. Полярные страны заключали в своих недрах неисчислимое количество ископаемого горючего материала, ибо в этих странах в доисторические времена господствовал жаркий климат. Но если почва ускользала у противников из-под ног в вопросе о залежах каменного угля в недрах полярных стран, то нельзя было не признавать успеха на их стороне, когда вопрос был освещён ими с другой точки зрения. Согласен, Сказал однажды майор Доналлон в зале заседаний пушечного клуба, обращаясь непосредственно к Барбикину, как бы вступая с ним в единоборство: "Согласен. Допускаю и даже более утверждаю: в недрах земли, приобретённой вашим обществом, заключаются залежи каменного угля. Приглашаю вас однако изыскать средства попасть туда для их эксплуатации. Мы и намерены осуществить последнее". Спокойно возразил на это Импей Барбикин. Вам предстоит перейти за восемьдесят четвёртую параллель, выше которой до сего времени ни одному исследователю не удавалось ещё подниматься. А мы перейдём эту параллель. Вам предстоит добраться до северного полюса. Мы доберёмся и туда? Впечатление, произведённое ответом председателя, произнесённым с такими поразительными благородствием и уверенностью, вызвало колебания в среде даже самых ярых его противников. Они воочию убедились, что перед ними человек, не потерявший прежних высоких свойств души: спокойствия, хладнокровия, глубокого, серьёзного и сосредоточенного ума, точного, как хронометр, смелого, но вносившего вместе с тем всегда элемент практического расчёта в самые смелые, затеваемые им предприятия. Всякий, имевший случай узнать майора Донеллана, несомненно поверит тому, что этот почтенный, но вместе с тем весьма необузданный джентльмен готов был задушить своего противника. Однако председатель Барбикен — личность сильная, нравственно и физически, а, следовательно, способная с успехом выдержать борьбу. В этом вполне убеждены были его враги, противники и завистники. Тем не менее, так как не было никакой возможности помешать любителям плоских шуток пользоваться ими, то возмущение собрания против нового общества выразилось именно в последнем направлении. Председателю клуба приписаны были самые нелепые проекты. На помощь выступила карикатура, в особенности в Европе и главным образом в Англии, где никак не в состоянии были переварить неудачи европейцев в борьбе, в которой доллары победили фунты стерлингов. Итак, янки утверждали, что они достигнут северного полюса. Они намерены стать ногой там, где ещё ни одна человеческая нога не ступала. Они уверяют, что выдрузят с нами Соединённых Штатов на единственной точке земного шара пребывающей в вечном покое. В то время когда все остальные точки увлечены вращательным движением. И карикатуристы дали полный простор своим талантам, обрабатывая эту неисчерпаемую тему. В витринах главнейших книжных магазинов и в киосках значительнейших городов Европы и Соединённых Штатов, это и по преимуществу свободной страны, появились наброски и рисунки, изображающие председателя Барбакина забоченного отысканием наиболее сумасбродных способов достижения полюса. На одном из них изображён был смелый американец, вместе со всеми остальными членами клуба, вооружёнными лопатами и прокапывающими подводный тоннель через глыбы льда от первых береговых ледяных гор вплоть до 90 градуса северной широты, чтобы выйти непосредственно к самому концу земной оси. На другом рисунке изображены были импий Барбикин в сопровождении Мастона и капитана Никола, сходящими на землю в этом загадочном месте, являющимися куском каменного угля весом в целый фунт. Этим куском исчерпывается весь запас знаменитых залежей каменного угля в полярных странах. В одном из номеров Poncha, английского журнала, был изображён и Мастон, выбранный карикатуристами наравне с его начальником в качестве мишени. Секретарь клуба изображён был прикованным к земле металлическим своим крючком, так как он подвергся действию магнетизма полюса. Надо заметить при этом, что знаменитый математик обладал слишком живым темпераментом, чтобы отнестись с усмешкой к этой шутке, направленной против его физического недостатка. Он сильно возмущался, И надо ли добавлять, что Евангелина скорбит, присоединилась к его возмущению в числе первых. В волшебном фонаре в Брюсселе в одном наброске изображался импей Барбакин и члены правления общества, действующими среди моря огня наподобие саламандр. Чтобы вызвать таяние льда в ледовитом океане, им пришла будто бы мысль вылить на поверхность его целое море спирта поджечь его и в конечном итоге обратить полярный бассейн в громадный бокал пунша останавливаясь на названии этого напитка понч один бельгийский рисовальщик простёр своё неуважение к председателю клуба до того что дозволил себе представить его в образе пенищегося напитка но из всех появившихся карикатур наибольший успех имела та которая помещена была во французском журнале Шари Вари за подписью рисовальщика Стопа. Импей, Барбикин и Мастон представлены были в утробе кита, удобно меблированным за столиком играющими в шахматы в ожидании благополучного прихода к месту назначения. Современные ионы, председатель и секретарь клуба, не поколебались дать проглотить себя огромным морским млекопитающим и, пройдя благодаря этому новому способу передвижения под ледяными горами, достигли недоступного Северного полюса. В сущности, флегматичный директор нового общества уделял весьма мало внимания этой невоздержанности перьев и карандашей. Он предоставлял совершенную свободу говорить «нет», насмехаться и изображать карикатуры, Всё это не отвлекало его от задуманного им дела. Непосредственно после принятого на заседании совета решения, постановлено было предпринять эксплуатацию полярных стран и обратиться с предложением национальные подписки на сумму 15 миллионов долларов. Номинальная стоимость акций в 100 долларов каждая подлежала единовременному взносу при самой подписке. И вот оказалось, что кредит Барбикина и ко был настолько велик, что подписчики появились в огромном числе. Справедливость требует, однако, упомянуть при этом, что они почти целиком принадлежали уроженцам 38 штатов Союза. Тем лучше, восклицали приверженцы общества для исследования Северного полюса. Таким путём обеспечен за предприятием характер вполне американского дела. Словом, платформа, представляемая Барбикиным и Ко Была настолько солидно установлена, и спекулянты так упорно доверяли осуществлению её обещаний, что охотно допускали несомненность существования каменно-угольных залежей на северном полюсе, а также возможность их эксплуатации. Подписка в три раза покрывала размер потребного новому обществу капитала. Пришлось таким образом прибегнуть к развёрстке и удовлетворять каждого подписчика в размере лишь 1/3 суммы, на которую он подписался. К 16 декабря основной капитал был окончательно образован в размере 15 млн долларов. Сумма эта превышала почти в 3 раза ту, которую дала подписка, объявленная в пользу пушечного клуба в своё время, при попытке отправить снаряд с земли на Луну. Глава 6. Неожиданный перерыв в разговоре между госпожой Скорбит и Мастоном. Председатель Барбикин не только объявил, что он добьётся своей цели, а находящийся теперь в его распоряжении капитал обеспечивал успех, но никогда бы не решился обратиться к содействию капиталистов, если бы заранее не был убеждён в успехе предприятия. Наконец-то Северный полюс будет завоёван. Не подлежало сомнению, что председатель Барбакин и состоявший при нём совет управления располагал всеми средствами к тому, чтобы добиться благоприятного разрешения вопроса, привлекавшего и прежде внимание других исследователей, попытки которых, однако, не увенчались успехом. Им суждено было совершить то, что не удалось совершить таким людям, как Франклин, Кан, Делонг, Марр и Грилли. Они перейдут за пределы 84-й параллели, фактически завладеют обширнейшим пространством земного шара и прибавят 39-ю звезду на флаге Соединённых Штатов, как символ присоединения 39-го штата к федерации. Шутники не переставали твердить европейские делегаты и их последователи в старом свете. А между тем, всё это была сущая правда, и главное, практический способ достижения северного полюса, способ простой был указан Мастоном. В мозгу этого человека, в котором постоянно роилось много всевозможнейших идей, как бы в среде пребывающий в состоянии постоянного кипения, Появилась мысль об этом географическом предприятии, а также и средства к тому, чтобы довести его до удачного исхода. Необходимо подчеркнуть, что секретарь клуба был замечательный математик. Разрешение самых запутанных и сложных математических задач являлось для него детской забавой. С усмешкой относился он ко всем затруднениям, как в науке о бесконечно малых величинах, составляющих предмет высшего анализа, так и о конечных величинах, составляющих предмет арифметилогии. Нужно было видеть, с какой лёгкостью владел он всеми условными знаками, принятыми в алгебраической науке, буквами вражающими количества, а также линиями, в разнообразном сочетании которых заключаются либо соотношения, которые существуют между различными величинами, либо те действия, которые надлежит совершить над этими величинами. С головокружительной быстротой вылетали из-под его пера правильные, воражаясь из куска мела, которым вооружён был железный крючок, заменивший ему кисть руки, коэффициенты Знаки равенства, квадратные и кубические корни и всякие иные условные обозначения, принятые в науке. На площади своей чёрной доски в 10 квадратных метров меньшая площадь не удовлетворяла Мастона. Он давал полную свободу горячности своего темперамента. Все расчёты его никогда не относились к малым величинам, а наоборот, к величинам бесконечно большим. всегда начерченным его рукой. Его двойки и тройки имели вид бумажных петушков, а семерки представлялись виселицами, где, впрочем, отсутствовали повешенные, восьмерки приобретали вид сложенной пары очков, а шестерки и девятки заканчивались бесконечно длинными хвостами. Равным образом и буквы-азбуки, употребляемые им в формулах, A, B, C и другие, служащие для выражения величин известных или иных X, Y, Z и другие, служащие для выражения неизвестных величин. Какими решительными штрихами начертывались они, а в особенности его Z, которая напоминала зигзаги молнии. Буквы же греческого алфавита эти, пи, лямбда, омега, приобретали у него такой вид, что несомненно Архимед или Евклид гордились бы, если бы могли их начертать. Что же касается остальных условных знаков, начертанных куском чистейшего мела, то они в полной мере вызывали удивление. Его плюс ясно указывал, что знак этот выражает именно сложение двух величин. Его минусы хотя более скромные по внешнему виду, тем не менее, сохраняли подобающее значение. Его знаки умножения выступали на подобие андреевских крестов. В знаке равенства две черты были настолько точно равны одна другой, что невольно вспоминалась принадлежность мастона к той нации, в среде которой равенство, по крайней мере, между представителями белой расы, не пустой звук. Не менее величественны были его знаки больше и меньше, а также больше-меньше всегда необычной величины. Что же касается знака, изображающего корень известной величины, тот в особенности удавался ему. А когда Мастон заканчивал начертание этого знака проведением горизонтальной черты, что придавало ему вид корня, то казалось, что протянутая рука готова перейти за пределы чёрной доски и угрожает подчинить весь свет его яростным уравнениям. Не предполагайте однако, что математические познания Мастона ограничивались пределами элементарной алгебры. Далеко нет, ни дифференциальное, ни интегральное, ни вариационное исчисление далеко не были чужды ему. Твёрдой рукой писал он этот великолепный знак интеграла, этот символ столь многозначительный, несмотря на свою простоту, сумму бесконечного множества бесконечно малых величин. Также отчётливо изображал он и знаки суммы, обозначающие сумму конечного числа конечных величин, а также и знак бесконечности. который служит математическим обозначением бесконечности и все остальные таинственные символы, употребляемые в этом непонятном для большинства смертных языке. Одним словом, этот удивительный человек обладал вполне способностью подняться до наивысших ступеней математической науки. Вот кто был Мастон. Вот кто. почему товарищи его могли быть совершенно спокойны, когда он брал на себя труд разрешить путём математического анализа самые головоломные предположения, зарождавшиеся в их смелых умах. Вот причины того доверия, которое выразил ему клуб, когда поручил ему выработать тип снаряда, должноствующего быть брошенным с земли на луну. Теми же причинами объясняется и то, что Евангелина скорбит, объединённая его славой, питала к нему чувство восхищения, граничащее с любовью. Впрочем, в данном случае, то есть при разрешении проблемы достижения северного полюса, Мастону не было необходимости погружаться в чудесную область анализа. Секретарю пушечного клуба предстояло разрешить задачу из области механики, задачу несомненно сложную, требующую применения формул, быть может, ещё не уподреблявшихся до того времени, чтобы изыскать способ, допускающий возможность владельцам неизведанных полярных стран приступить к их эксплуатации. Предстоящая задача, казалось, должна была получить блестящее разрешение. Можно было смело питать к Мастану полное доверие, несмотря даже на то соображение, что малейшая ошибка в его расчете способна повлечь за собою потерю миллионов. Никогда с того времени, как ребенком он занимался простыми арифметическими выкладками, не ошибался он даже на одну тысячу микрона в тех случаях, когда ему приходилось вычислять какую-либо длину. Микрон, употребляемая в оптике мира, равная одной тысячной доле миллиметра. Несомненно, что он не задумался бы пустить себе пулю в свой гутоперчивый череп в случае ошибки даже в каком-нибудь 20-ом знаке десятичной дроби. После этой характеристики почтенного математика обратимся к событиям нашей повести. Приблизительно за месяц до появления объявления, обращённого к обитателям обоих полушарий, Мастон принял на себя разработку того проекта, блестящие результаты которого представлены были им его товарищам. В течение многих уже лет Мастон проживал в доме под номером 179 на улице Франклина, одной из самых тихих в Балтиморе. Вдали от той части города, где сосредотачивались все торговые дела, которых он совершенно не понимал, а также вдали от шума толпы, которая была ему противна. В этом доме Он занимал скромное помещение, известное под названием Ballistic Cottage, располагая в качестве средств для жизни лишь пенсией артиллерийского офицера в отставке и вознаграждением за исполнение обязанностей секретаря пушечного клуба. Он жил в одиночестве, имея для услуг негра Плипли, -пли. кличка поистине достойна слуги артиллериста. Негр этот, в сущности, не был слугой, а скорее прислугой, первый орудийный прислугой. Он исполнял свои обязанности по отношению к своему господину, как исполнял бы их по отношению к орудию, которому был бы приставлен. Мастан был принципиальный холостяк, исходя из убеждения, что положение холостого человека единственное из всех состояний, с которым представляется ещё возможность мириться в подлунном мире. Ему знакома была поговорка славян: одна женщина вытянет одним своим волосом больше, чем четыре вола запряжённых в повозку. Поэтому он весьма недоверчиво относился к женщинам. И если он пребывал в одиночестве в своём баллистик-коттедже, то исключительно по той причине, что он сам желал этого. Как уже известно, достаточно было одного жеста с его стороны, чтобы одиночество его было разделено другой особой. И скромное материальное положение его превращено в положение лица, располагающего миллионами. Он не мог иметь сомнений в том, что Евангелина скорбит, сочла бы за честь выйти за него замуж. Но, по крайней мере, До настоящего времени Мастон не думал об этом. И таким образом оказывалось, что двум личностям, столь подходящим друг другу, по крайней мере, таково было убеждение нежной вдовы, не суждено было соединиться узами брака. Катедж представлял весьма скромное жилое помещение: нижний этаж с верандой и второй, верхний этаж. Внизу небольшие приёмная и столовая, с кухней и буфетной комнатой, расположенными в пристройке позади садика. Наверху спальня с окнами на улицу, рабочий кабинет с окнами в сад, куда не доносился никакой шум снаружи, превосходное убежище для учёного, убежище, в стенах которого произведено было столько расчётов, и которому позавидовали бы такие великие учёные, как Ньютон, Лаплас и Каши Совершенную противоположность представлял отель госпожи Скорбит, расположенный в богатом квартале Нью-парка, с балконами по главному фасаду, разукрашенному фантастическими изваяниями, с богато меблированными залами, величественным вестибюлем, галереями картин, принадлежащих кисти французских художников. С двухмаршевой лестницей, с многочисленной домашней прислугой, конюшнями, каретными сараями, с великолепным парком и возвышающейся над всем этим башней, на вершине которой развевался флаг голубой с золотом. 3 мили, по крайней мере, 3 длинные мили отделяли отель Нью-Парк от Ballistic Cottage. Отдельный телефонный провод соединял оба помещения, и после предварительного требования соединения отеля с коттеджем начинался взаимный обмен мыслями. Если собеседники не всегда могли видеться, то по крайней мере им представлялась возможность слышать друг друга. Но что, вероятно, не вызовет ни в ком удивления, было то, что вызовы Мастона Евангелины скорбят наблюдались чаще, чем вызовы со стороны Мастона. В подобных случаях математик прерывал свои занятия и не без некоторого раздражения. Когда до слуха его доходило дружеское приветствие, он отвечал на него ворчанием, невежливый тон которого, надо предполагать, смягчался при передаче по проводу, и после этого он снова возвращался к своим прерванным занятиям. 3 октября. По окончании последнего продолжительного совещания с товарищами Мастан возвратился к своим занятиям. Ему предстояла весьма ответственная и сложная работа: вследствие принятого на себя труда вычислить силу тех механических двигателей, с помощью которых возможно было бы достичь Северного полюса и приступить к эксплуатации залежей, скрытых полярными льдами. Мастон предполагал закончить в течение 8 дней свою таинственную работу, очень сложную и трудную, требующую решения целых систем уравнений, относящихся к механике, аналитической геометрии в пространстве, сферической и плоской тригонометрии. Во избежание возможных затруднений решено было, что секретарь клуба Уединившись в своём коттедже, будет там совершенно избавлен от всяких посещений. Решение это не могло не опечалить Евангелину Скорбит, но ей пришлось тем не менее подчиниться. Расставаясь с Мастоном, госпожа Скорбит сказала ему: "Я уверена в вашем успехе, дорогой Мастон. А главное, не ошибайтесь. добавил к этим словам с улыбкой присутствовавший тут же Барбикин. Ошибаться? Да разве он может ошибаться? воскликнула госпожа Скорбит. Не более, господа Бога, когда он создавал законы небесной механики, скромно отвечал секретарь клуба. После этого присутствующие расстались с математиком с горячими пожеланиями успеха и уговорами не обременять себя непосильными занятиями. Входная дверь в баллистик-катедж затворилась за ними, и одновременно дан был приказ пли-пли не открывать её ни для кого. Без всякого исключения, даже и для самого президента Соединённых Штатов, если бы он пожелал навестить Мастонна. В течение двух первых дней своего заточения Мастон ограничивался обдумыванием задачи. Он освежил в памяти некоторые научные данные, относящиеся к земному шару: его массе, плотности, объёму, форме, вращательному движению вокруг оси, поступательному движению по орбите, словом, все те элементы, которые должны были послужить основанием для предстоящего математического расчёта. Не лишним будет напомнить наиболее существенные из этих научных положений. Форма Земли. Эллипсоид вращения, большая ось которого равна 6 377 398 метрам, а малая — 6 356 080 метрам. Вследствие сплющенности земного сфероида у полюсов, разность в длине осей составляет 21 318 метров или приблизительно 5 лье. Окружность земного шара у экватора равняется 40 тысячам километров. Площадь земного шара равняется приблизительно 510 миллионам квадратных километров. Объем — тысячи миллиардов кубических километров. Плотность Земли приблизительно в 5 раз больше плотности воды. То есть несколько превышает плотность пылевого шпата и почти равна плотности йода. Плотность земли определена Кевендишем с помощью изобретённых и построенных им весов. Она должна быть принята равной 5,67 со в силу поправок Байли впоследствии проверенных и подтверждённых корню и другими. Продолжительность вращения земного шара вокруг солнца равна 365 суткам с четвертью, что и составляет продолжительность солнечного года или придерживаясь более точного определения 365 суток, 6 часов, 9 минут, 10 секунд и 37 сотых секунды. Следовательно, в течение одной секунды Земля пробегает 30400 м или 7,6 л. Вследствие же вращательного движения земного шара вокруг оси, каждая точка экватора проходит 463 м в секунду или 417 л в час. Что касается принятых масто нам в основании расчёта единиц длины, веса Времени и наклонения, то они были следующие: метр, килограмм, секунда и центральный угол, соответствующий дуге, равной радиусу. Наступила 5 октября. И приблизительно в 5 часов пополудни мы считаем важным сообщать точные даты, когда речь идёт о столь значительном деле. После зрелых рассуждений Мастон приступил к работе. При решении задачи ему пришлось начать с величины, выражающей окружность земного шара по экватору. В углу кабинета на трёножнике из полированного дуба стояла чёрная доска, прекрасно освещаемая лучами, падающими из окна, выходящего в сад. На дощечке, прикреплённые внизу доски, расположены были кусочки мела. Губка для стирания написанного была под рукой. Математика с левой стороны, тогда как правая его рука, правильнее выражаясь, приделанный железный крючок, заменявший кисть руки, начертывала на доске фигуры, формулы и цифры. Для начала Мастон начертил на доске чрезвычайно правильную окружность, долженствующую изображать земной сфероид. Окружность земного шара у экватора изображена была непрерывной чертой, означающей переднюю часть кривой, а затем пунктирной линией, обозначающей заднюю часть кривой. Что же касается оси земного шара, идущей от полюсов, то она изображена была линией, перпендикулярной к плоскости экватора и обозначенной буквами N S. Затем в углу направо Им было написано на доске следующая цифровая величина, выражающая в метрах окружность земного шара 40 миллионов. Исполнив всё это, Мастон остановился, намереваясь приступить к серии математических выкладок. Он настолько был погружён в размышления, что не обратил никакого внимания на состояние неба, сильно менявшееся после полудня. На горизонте появились все признаки наступающей грозы, так сильно влияющей на организм всех живых существ. Над городом тяжело нависли багровые облака, наподобие беловатых хлопьев, сгущённых на матово-сером фоне. Доносились далёкие раскаты грома. Один или два раза молния уже избороздила небо. а напряжение электричества в атмосфере достигло крайних пределов. Совершенно поглощенный своими мыслями, Мастон ничего не замечал и ничего не слышал. Внезапно раздавшееся дребезжание электрического звонка нарушило царившую в кабинете тишину. — Вот всегда так! — вскричал Мастон. — Если докучливые люди не входят к вам через дверь... то им все-таки удается настичь вас через телефонные провода. Нечего сказать. Прекрасное изобретение для людей, желающих оставаться в покое. Придется отключить телефон на все время работы. И, подойдя к аппарату, он спросил. — Что угодно. — Переговорить с вами? — послышался в ответ женский голос. — Кто говорит? — Разве вы не узнали меня, дорогой Мастон? Это скорбит. «Госпожа Скорбит! Неужели она не намерена оставить меня на минуту в покое?» Последние слова, не особенно приятные для любезной вдовы, были произнесены, однако, с должным понижением голоса, так что они не могли подействовать на чувствительную пластинку аппарата. Сознавая необходимость ответить хотя бы одной вежливой фразой, Мастон продолжал. «А-а-а! Это вы, госпожа Скорбит!» Да, это я, дорогой мастор. А, что угодно, госпожа Скорбит, передать мне. Предупредить вас о наступающей весьма сильной грозе, которая разразится над городом. Ну что же, ведь я не в состоянии помешать этому, конечно. Но я хотела спросить вас, закрыты ли у вас все окна? Непосредственно после этих слов Евангелина скорбит, раздался сильный удар грома. Можно было подумать, что где-то недалеко произошёл разрыв бесконечно длинного куска шёлковой материи. Удар разразился вблизи баллистик коттеджа. Электрический разряд проник через провод, проник в кабинет математика, и Мастон внезапно получил такой удар по щеке. какого нисомненно ни один учёный до него не получал пройдя затем через железный крючок электрический разряд повалил его на пол как бумажного петушка одновременно полетело в угол комнаты и чёрная доска задетая мастоном при падении совершив всё это разряд пролагая себе путь через незаметную скважину в оконном стекле пробежал по водосточной трубе и ушёл в землю Оглошённый Мастон приподнялся с пола и ощупав различные части своего тела, убедился прежде всего, что не получил никакого ранения и отделался вполне благополучно. Затем, не теряя ни на одну минуту обычного своего хладнокровия, как и подобало старому наводчику Колумбиады, он приступил к водворению порядка, нарушенного в кабинете. Поставил на место доску поднял с ковра куски мела и вернулся к прерванной работе. Приступив к ней, он заметил, что надпись, сделанная им в углу доски и выражающая длину окружности земли у экватора, немного стерлась при падении доски на пол. Он намеревался уже восстановить цифру, когда снова раздался лихорадочный звон у аппарата. «Опять!» — воскликнул Мастон, направляясь к аппарату. «Кто аппарата?» — спросил он. — Скорбит. — Что угодно от меня, госпоже Скорбит. — Не ударила ли молния в ваш дом? — Имею все основания предполагать, что да. — Ах, боже мой! Успокойтесь, госпожа Скорбит. — Вы не пострадали, дорогой Мастон? — Нет, нисколько. — Вы вполне уверены в том, что не затронуты? — Нет. Я тронут лишь выражениями вашего дружеского расположения ко мне, любезно ответил Мастон. Добрый вечер, дорогой Мастон. Добрый вечер, дорогая госпожа Скорбит. И возвращаясь на место, он добавил: Чардбей её побрал эту прекрасную женщину. Не вызови она меня столь несвоевременно к телефонному аппарату, я бы не подвергся опасности быть поражённым молнией. Наконец, Всё было приведено в должный порядок, и мастона уже не отвлекали более вызовами к телефону до конца работы. Хотя с другой стороны, опасаясь повторения подобных же помех, он признал нужным сделать свой аппарат совершенно невосприимчивым, выключив его из электрической сети. Взяв за основание написанную им цифровую величину, он приступил к выводу различных формул. И в конце концов вывел одну последнюю, которую он написал на левой стороне доски, стерев предварительно все ранее написанные им цифры, послужившие для окончательного вывода. После всего этого он погрузился в бесконечную серию алгебраических знаков. 8 дней спустя, то есть 11 октября, была решена наконец эта замечательная задача механики. и решение было торжественно вручено секретарём клуба товарищам, ожидавшим его появления с весьма понятным нетерпением. Теперь установлена была математически возможность добраться до северного полюса, чтобы приступить там к эксплуатации залежей каменного угля. В связи с этим составилось общество под названием Общество для исследования северного полюса, которому Вашингтонское правительство обязалось предоставить концессию на эксплуатацию полярных владений, в случае если последние будут приобретены им на состязательных торгах. Из предыдущего уже известно, каким путём приобретены были капиталы после того, как полярные страны отчуждены были в пользу Соединённых Штатов.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 Раз, представится малейшая возможность высказать какие-либо возражения. Со своей стороны, майор Доналлан, подготовленный Дином Тудринком, имел твёрдые намерения наступать на своего противника, империя Барбикина, и вынудить его укрыться в самых дальних укреплениях. Наступил 8 час вечера. Вестибюль и залы клуба были освещены светом распространяемым люстрами с горелками Эдисона. Со времени открытия входных дверей, у которых толпилась публика из среды присутствующих, доносился гул голосов. Но всё смолкло, когда объявлено было о вступлении в зал членов правления. На задрапированной эстраде у стола, покрытого чёрной скатертью, при ярком освещении заняли свои места председатель Барбикин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 употребляемых в качестве топлива для получения паровой и электрической энергии, следует ли упоминать и о всех продуктах, добываемых из каменного угля? В красках, марине, красильном моке, индиго, фуксине, благовонных маслах с запахами ванили, горького миндаля, гвоздики, вечной зелени, аниса, камфоры, тимола и гелиотропа, в салициловых кислотах, феноле, антипирине, бензине, нафталине, парафти, танине, сахарине, дёгте, асфальте, в аре, в смазочных маслах, лаках и так далее. После перечисления всех этих продуктов оратор перевёл дух. Набрав снова в лёгкие достаточный запас воздуха, оратор продолжал. Несомненно, однако, что вследствие большого спроса на каменный уголь Это вещество может быть исстребовано без остатка в определённый период времени. Не пройдёт и 500 лет, как все каменно-угольные копи, ныне разрабатываемые, будут вполне истощены. Не пройдёт и 300 лет, перебил один из присутствующих. 200, поправил другой. Скажем, в период времени более или менее длинный, продолжал председатель Барбикин. И потому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 доверившись течениям Полярного моря на ледяном плату. Остальные же 13 человек команды судна Полярной погибли. Не удалось атаскать ни их, ни судно. В 1875 году англичанин Нэррис покинул Портсмут с двумя судами: Alert и Discoverer. В течении этой замечательной экспедиции участники последней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 А причина была наневообразимо тяжёлые страдания. Доктор Пави, по происхождению француз, и многие другие погибают. Гриллы, спасённые в 1883 году с судном Тетис, привёл с собой обратно лишь шестерох из своих товарищей. Смерть лейтенанта Локвуда, одного из героев Нового открытия, внесла новое имя в скорбный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 Громкими выражениями сочувствия со стороны его товарищей. Вы ошибаетесь, сэр, живо возразил Барбакин. Там материк, плоская возвышенность, подобная быть может пустыне Гоби в Центральной Азии, поднимающийся на высоту 3 или 4 км над уровнем моря. Предположения эти обоснованы и логически вытекают из наблюдений над соседними странами.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 И как только раскаты их замерли, распространившись до дальних улиц Union Square, послышался снова визгливый голос майора Донеллона. Однако 7 минут уже прошло из числа тех 10 минут, которых нам достаточно, будто бы, чтобы добраться до северного полюса. Мы будем там по прошествии 3 минут, хладнокровно отвечал Барбикин. Затем он продолжал: Таким образом, мы имеем полное основание предполагать, что приобретённая нами земельная собственность представляет материк, возвышающийся над поверхностью моря. Тем не менее, он загромождён вечными льдами и находится в положении, затрудняющем его эксплуатацию, делающим её прямо немыслимой, сказал Ян Гарльд, подчеркнув своё заявление широким жестом руки. Все усилия наши были направлены к тому, чтобы изыскать средства для преодоления этой немыслимости. Нам не придётся прибегать ни к судам, ни к снам в попытках достичь северного полюса. Благодаря придуманным нами средствам произойдёт, как бы по волшебству, таяние льдов. Для этого не понадобится ни одного доллара из наших средств и ни одной минуты времени.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 гроет на в расчёты председателя Барбакина не входило вдаваться пока в детали, так как он спокойно продолжал свою речь. Что касается этой точки опоры, не говорить о ней, не указывайте её, крикнул один из присутствующих громовым голосом. Что же касается рычага, не выдавайте тайны, сохраните её, уговаривали его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 Единодушно прокричало всё собрание, электризованное присутствием этого знаменитого и необыкновенного человека. Ах, как сильно тронута была госпожа Скорбит этими выражениями восторга, обращёнными к знаменитому математику, и каким сладким чувством наполнилось её сердце. Что же касается самого Мастона, то он ограничился лёгким наклоном головы, сначала направо,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 Изобретён двигатель, а ищем точку опоры и попытаемся выпрямить земную ось. Теперь этот двигатель изобретён. Точка опоры найдена, и наши усилия направлены будут теперь к выпрямлению земной оси. После этих слов всё собрание охватило чувство полного оцепенения. Как? Вы смеете помышлять о выпрямлении земной оси?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 А кажется вполне достаточным для того, чтобы полярные страны получили такое количество солнечной энергии, которое способно будет растопить всё громадное количество ледников, образовавшееся там в течение многих тысяч веков. Всё собрание в высшей степени возбуждённое безмолвно слушало оратора, не смея ни только перебивать его, но даже аплодировать.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 не к тому, чтобы выпрямить земную ось в буквальном смысле слова. Добиваться этих результатов механическим путём не было возможности, как бы велики ни были употребляемые для этого усилия. Земной шар не курится на вертеле, вращающийся вокруг материальной оси, которую можно по произволу перемещать в любом направлении силой человеческих рук. Тем не менее, всё же создание новой оси представлялось вполне возможным. Даже задачи относительно весьма несложной, лишь бы только точка опоры, о которой мечтал Архимед, и рычаг, изобретённый мастоман, находились в распоряжении этих смелых инженеров. Во всяком случае, в виду твёрдо выраженного ими желания сохранить пока своё изобретение в тайне, остаётся лишь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 Следовательно, продолжительность дня будет всюду одинаковой, а восход и заход солнца будут совершаться неизменно в одном и том же пункте на горизонте. В связи со всевыгоды такого положения вещей, не переставали повторять друзья Барбакина. Каждому будет предоставлена возможность выбрать неизменяемый климат, наиболее соответствующий его желаниям.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 Тогда наступит возможность установить точный и определённый порядок в добывающей промышленности. Земледельцу откроется возможность предоставить каждому отдельному виду растительного царства наиболее соответствующую ему температуру. Всё это прекрасно, возражали на это врождебные органы печати. Но разве и тогда не будет дождей, гродобитий, бурь, смерчей, гроз?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 этим людям, которые займут одно из первых мест в ряду благодетелей человечества. Глава девятая. На сцене появляются «Деус экс Махина» французского происхождения. Вот какие важные перемены должны были породить предложенные Барбекином «Деус экс Махина» и «Деус экс Махина» Изменения в положении земной оси. Как было уже указано, изменения эти не могли отразиться на обращении нашего сфероида вокруг солнца. По-прежнему земля будет совершать свой путь в пространстве по прежней орбите, и продолжительность года нисколько не изменится. Когда знания о последствиях изменения земной оси сделались достоянием всего света, Они вызвали всеобщее любопытство и интерес. Вопрос этот, относящийся, собственно, к области высшей механики, обсуждался всеми с большим воодушевлением. Открывавшиеся перспективы пользоваться временами года одинаковой продолжительности, в соответствии с желаниями и вкусами потребителей, несомненно, являлись весьма привлекательными. Все увлечены были мыслью о том, что отныне открывалась возможность для каждого смертного наслаждаться вечной весной, что, по словам поэта, в прежние времена составляла удел лишь обитателей острова Калипсо. Даже более являлась возможность по желанию выбирать свежую или более тёплую весну. Что же касается положения, которое должна была занять новая ось, то это составляло тайну. поделиться, который с публикой ни Барбикен, ни Николь, ни Мастон не проявляли ни малейшего желания. Будет ли наконец публика посвящена в эту тайну, или же она будет открыта лишь по окончании знаменательного опыта? В публике возникло однако и небольшое беспокойство. Естественно, приходила в голову одна мысль, вызвавшая оживлённый обмен мыслей в прессе, а именно Какие механические усилия потребуется для перемещения земной оси? Необходимо ведь будет обратиться к сильнейшим источникам энергии. В форме популярным ежемесячников, издаваемом в Нью-Йорке, появилось весьма справедливое замечание. Если бы земля не вращалась вокруг оси, можно было бы ещё считать достаточным Сравнительно небольшого усилия для того, чтобы сообщить земле вращение вокруг произвольно выбранной оси. Но земной шар можно уподобить громадному волчку, вращающемуся очень быстро, а в силу известного закона такой снаряд всегда обнаруживал стремление сохранить постоянство оси вращения. Положение это установлено блестящими опытами Фуко. А потому является весьма затруднительным, чтобы не сказать прямо невозможным, добиться перемещения земной оси. Всё это было как нельзя более правильно. Поставив в первую очередь вопрос, какие силы будут употреблены инженерами общества для исследования северного полюса, чтобы разрешить свою задачу, необходимо было выяснить далее, будет действие силы постепенное или внезапная. В последнем случае не совершится ли крупных разрушений и опустошений на поверхности земного шара в тот момент, когда произойдёт смещение земной оси. Нельзя было не признавать, что всё это могло вызвать серьёзные опасения не только среди учёных, но и всех вообще обитателей старого и нового света. В сущности, Сфера действия толчка вполне ограничена. Тем не менее, нельзя не ожидать неприятных последствий от толчка, хотя и отражённого. Но лица, стоявшие во главе дела, относились вполне безразлично к вопросу о возможных опустошениях на нашем несчастном земном шаре при осуществлении их безумного проекта. Всё внимание их всецело поглощено было лишь ожидаемыми в случае успеха выгодами. Обстоятельство это своевременно было замечено европейскими уполномоченными, более чем когда-либо озлобленными за постигшие их неудачи. Они непосредственно приступили к возбуждению общественного мнения против председателя пушечного клуба. Вероятно, читатели еще помнят, что Франция, не пожелав выступать с домогательствами на право владения полярными странами, не принимала участия в торгах. Тем не менее, хотя официальная Франция и проявила полную безучастность, один француз, как мы уже сообщали, имел намерение отправиться в Балтимор, чтобы следить за всеми последовательными фазами этого испалинского дела. Это был французский горный инженер, не старше 30 лет от роду, поступивший первым в политехническую школу и окончивший в ней курс наук первым же, он был перворазрядный математик, превосходящий даже Мастона в этом отношении, так как последний, будучи человеком колоссальных знаний, не был однако способен к творчеству в этой области, и мог быть уподобляем Леверье в сравнении с Лапласом и Ньютоном. Инженер этот был умён, с необыкновенной силой воображения, Оригинал словом обладал теми качествами, которые чаще наблюдаются у инженеров путей сообщения, нежели у горных инженеров. Он обладал ему одному свойственной манерой разговора, отмеченного неподдельным юмором. В своём разговоре с близкими ему людьми, даже о научных вопросах, он был весел и непринуждён, как подобает уроженцу Парижа. Он питал пристрастие к употребляемым в народном языке выражениям, так быстро завоевавшим себе право гражданства. Можно было подумать, судя по нему, когда он чувствовал себя ничем не стесненным, что он не способен подчиняться в своей речи строгим академическим требованиям и мог сообразоваться с последними, лишь вооружившись пером. Но вместе с тем это был неутомимый работник. Способный просиживать по 10 часов подряд у письменного стола своего, бегло заполняя целые страницы алгебраическими выкладками с такой же лёгкостью, как другие пишут обыкновенные письма. Наибольшим удовольствием его после целого дня, проведённого за выкладками, было развлечься за партией виста. Играл он, однако, довольно посредственно, несмотря на тщательные расчёты всех шансов игры. Этот оригинал носил имя Альсида и фамилию Вирдье. Повинуясь страсти к сокращениям, свойственной, впрочем, всем его сотоварищам, он подписывался обычно Пьер, иногда даже Пье. Он настолько был горяч в спорах, что ему присвоено было прозвище Альцит серная кислота. Он не только был высокого роста, но казался даже величественным. Товарищи его уверяли, что рост его равнялся пятимиллионной части четверти меридиана, то есть приблизительно 2 м. И они не намного ошибались. Хотя голова его казалась несколько маловатай при его высоком росте и широких плечах, но недостаток этот искупался чрезвычайной живостью его движений и острым взглядом голубых глаз через стёкла пинснера. Особым отличием его было неизменно весёлое выражение лица, соединённое с серьёзностью. От чрезмерных занятий при газовом освещении аудитории голова его утратила растительность. Он пользовался одинаковым уважением и под сенью деревьев на дворе акации, названном так, вероятно, вследствие отсутствия на нём акаций, и в спальнях, где порядок царивший в его бельевом шкафу и сундучке указывал на особенную, свойственную его уму методичность. Если верно то, что голова Пьерде казалась несколько маловатой на его длинном туловище, зато она наполнена была вплоть до мозговой оболочки. Прежде всего, это был математик. Как и все товарищи его, он занимался математическими науками лишь для применения их к опытным наукам. И первый имели в его глазах значение лишь постольку, поскольку они могли быть применены в области промышленности. В этом он усматривал слабую сторону своей натуры. Но на земле нет совершенства. В сущности, специальностью его было изучение тех наук, которые, несмотря на постоянные открытия и усовершенствования, всё же таят в себе вечно недоступные тайны. Упомянем, кстати, что Альсид Пьер, да, оставался холостым. Он охотно говорил о себе, что он пока ещё равен единице, несмотря на горячее желание удвоиться. На этом основании его друзьям даже пришла мысль женить его на прелестной девушке, весёлой, остроумной провансалке. К несчастью, у этой девушки был отец, который ответил После первого уже вступления следующим образом. Нет! Алсит ваш слишком большой учёный. Он поведёт с моей бедняжкой совершенно непонятные для неё разговоры. Как будто всякий истинный учёный вместе с тем не отличается скромностью и простотой. Вот почему инженер наш, весьма разочарованный, решил отделить себя от Прованса Атлантическим океаном. Он попросил и получил годовой отпуск и признал наиболее подходящим провести его, отправившись следить на месте за делом, предпринятым обществом для исследования северного полюса. Вот в силу каких причин и обстоятельств он находился в Соединённых Штатах. С того времени, как Альсид Перде очутился в Филадельфии, обширное дело, предпринятое Барбакиным и Ко, не переставало его интересовать. Что земному шару предстояло превратиться вследствие перемещения его оси в планету Юпитер, мало его касалось. Но научное любопытство его возбуждено было до да нельзя вопросом, какими средствами предполагалось этого добиться. Мысленно, придерживаясь свойственного ему образного языка, он говорил себе. «Очевидно, Барбикин намеревался задать нашему шару здоровенную встряску». Но каким образом и в каком направлении? В этом и весь вопрос. Скорее всего, он ударит его в бок, как режут шары на бильярде, когда желают, чтобы он пошёл в сторону. Если бы он пожелал ударить его прямо, он неминуемо выскочил бы из своей орбиты, и продолжительность солнечного года заметно бы изменилась. Вероятнее, что эти почтенные люди Задали лишь мысль узаменить настоящую земную ось новой. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Но я не очень-то понимаю, какими путями они надеются отыскать точку опоры, а также откуда последует внешний удар. Если бы не существовало суточного вращения, достаточно было ударить пальцем. Но вращение существует, и его невозможно уничтожить. В этом-то заключается вся штука. Во всяком случае, каким бы приёмом они ни прибегали, произойдёт страшное разрушение. Как бы то ни было, невзирая на все усилия выжить что-либо из своей салонки, употребляя выражение нашего учёного, он не усматривал даже к какому приёму намерены были прибегнуть Бардыкин и Мастон. Это обстоятельство вызывало в нём досаду. Ибо знай он приём Он без малейшего затруднения мог вывести соответствующие формулы механики. Последствием всего этого было то, что 29 декабря Альсид Пьерде, французский инженер, уныло шагал на своих длинных ногах по оживлённым улицам Балтимора. Глава 10. Мало помалу начинает закрадываться беспокойство. Между тем, истёк уже целый месяц со времени общего собрания в помещении пушечного клуба. В этот период произошла значительная перемена в настроении общественного мнения. Были позабыты все выгоды, ожидаемые от перемещения земной оси. Что же касается могущих возникнуть неудобств, то относительно их, наоборот, произошло значительное просветление умов у всех. Казалось совершенно невозможным, чтобы не произошло катастрофы, так как перемещение осей могло быть совершено лишь с помощью сильного потрясения. Нельзя было только заранее точно определить, в чём именно должна выразиться эта катастрофа. Что же касается перемены климатов, то разве это было уж так необходимо? В сущности, в выигрыше могли лишь оказаться эскимосы, лапландцы, самояды и чукчи. Всем им во всяком случае не могло быть хуже, чем в настоящем их положении. Надо только послушать, как отчитывали теперь Барбикина и глумились над его предприятием европейские уполномоченные. Начали они с того, что представили своим правительствам длинные донесения, привели почти в негодность трансатлантические кабели бесконечными своими телеграммами, запросами и требованиями инструкций. Что касается последних, то их содержание известно. всё те же шаблонные сколки с общепринятых образцов дипломатического искусства, заканчивающиеся комическими наставлениями вроде таких: проявляйте возможно больше энергии, но остерегайтесь скомпрометировать чем-либо правительство, представителем которого вы имеете честь состоять. Действуйте решительно и так далее. Между тем, майор Донеллан И его сотоварищи не переставали выражать протесты из-за нарушенных интересов некоторых стран всего старого света. Несомненно, заявлял полковник Карков, что американскими инженерами будут изысканы все средства к тому, чтобы насколько возможно оградить Соединённые Штаты от тяжёлых последствий удара. А кажется ли однако эта задача им по силам? продолжал Ян Гарльд. Когда трясут оливковое дерево во время сбора урожая, разве это не одинаково отзывается на всех ветвях? А разве при ударе кулаком в грудь, продолжал Янсон, не происходит потрясения всего организма? Вот в чём, значит, заключалась знаменитая статья документа, восклицал Дин Тудринг. Вот причина указания в ней предположений о возможных географических или метеорологических изменениях на земле. Да, говорил Эрик Бальданак. Кроме того, наибольшей и ближайшей опасностью является возможность перемещения океанов и морей из естественного ложа. Если допустить возможность значительного понижения поверхности воды в океане в различных местах, указывал Яков Янсон, то не окажутся ли некоторые страны на таких высотах, что всякое сообщение их обитателей с соседними жителями сделается невозможным, не говоря уже о том, что они могут оказаться среди разреженных атмосферных слоёв, в которых они задохнутся, добавил к сказанному Ян Гарльд. Вообразите себе Лондон, перенесённый на вершине Монблана. восклечал майор Доннелл. Говоря это, почтенный джентльмен устремлял свои взоры по направлению к зениту, широко расставив ноги и подняв голову вверх, как будто перемещение столицы Соединённого королевства в заоблачную высь было уже совершившимся фактом. Словом, представлялась всеобщая опасность, тем более вызывающая тревогу что все последствия изменения положения земной оси учтены были заранее. И действительно, речь шла ни больше ни меньше, как об изменении на 23 градуса 28 минут, которое, несомненно, должно было повлечь за собой чрезвычайное перемещение морей вследствие сплющивания земного шара у прежних полюсов. Неужели земному шару Предстояло испытать переворот, подобный тому, который, по-видимому, незадолго до того, будто бы произошел на Марсе. Громадные пространства твердой Земли, между прочим, и Либия-Скеапарелли, оказались там потопленными, пропало озеро Мэрис, а на севере произошло уменьшение поверхности на 600 тысяч квадратных километров. тогда как на юге океаны обнажили обширные пространства суши и если некоторые сострадательные люди, встревоженные судьбой пострадавших от наводнения на Марсе, предлагали тогда объявить всеобщую подписку в их пользу, то что же должно произойти, когда явится необходимость позаботиться о пострадавших от наводнения на земле? выражения протеста сыпались со всех сторон. и правительство Соединенных Штатов вынуждено было принять меры к удовлетворению поступавших к нему требований. Во всяком случае, целесообразнее было вовсе отказаться от задуманного предприятия, чем подвергнуться неизбежным катастрофам. Создатель Вселенной выполнил свое дело достаточно хорошо, и не было никакой надобности заносить правила. держав равновенную руку на его творение. Как это ни не невероятно, но всё же нашлись легкомысленные люди, которые изощряли своё остроумие подобным образом. Посмотрите-ка на этих янки. Не переставали они твердить: "Какова дерзость насадить земной шар на другую ось? Благо бы ещё От долгого вращения в течение миллионов столетий она пришла в негодность, тогда бы, пожалуй, уместно было заменить её. Но разве земная ось не находится в столь же блестящем состоянии, как и в первый день творения? Что можно было ответить на это? Между тем, инженер Альсид Пьер де неустанно стремился к намеченной себе цели отгадать В чём будет состоять и в каком направлении произведён будет удар, придуманный Мастоном, а также какой именно пункт на земном шаре будет избран для этого удара. Он был убеждён в том, что Авладеев этой тайной сумеет определить, какие части земного шара подвергались опасности. Выше указано было, что все тревоги испытываемые в Старом Свете, не могли быть разделяемы обитателями Нового Света. По крайней мере, в той его части, которая заключается в пределах Соединенных Штатов. И действительно, допустимо ли было предложение, что Барбекен, капитан Николь и Мастон, будучи американцами, не позаботились бы обеспечить Соединенные Штаты от выхождений и погружений в неизбежных в различных пунктах Европы, Азии, Африки и Австралии вследствие замены земной оси. Можно быть или вполне Янки, или совершенно не быть им, а они все трое были типичные и исключительные по своей цельности Янки вылетами из одной глыбы, как выразился Барбикин, развивая проект своего путешествия на Луну. Очевидно было что все части земной поверхности Соединённых Штатов, заключённой между полярными странами и Мексиканским заливом, не могло ничего угрожать от последствий предполагаемого в будущем удара. Было даже весьма вероятно, что для Америки ожидалось значительное увеличение её земельных владений. Кто знает, в самом деле, не представляется ли возможность присоединить к себе всё пространство земли, которое окажется свободным от воды, по удалении океанов, омывающих её берега. Да, всё это несомненно, но вместе с тем, продолжали говорить робкие люди, те, которые всегда и во всём усматривают лишь опасные стороны. Разве можно быть в чём-нибудь вполне уверенным на земле? А если маст допустил ошибку в вычислениях. А если Барбикен допустит ошибку при осуществлении проекта? Подобные ошибки бывают даже со стороны самых опытных артиллеристов. Не всегда ведь удаётся им бросить ядро в цель. Весьма понятно, что все эти опасения старательно поддерживались уполномоченными от европейских государств. Секретарь Дин Тудлинг написал в стандарте много статей, составленных в этом духе и притом весьма резких. Ян Гарльд в шведской газете Автонблад, а полковник Борис Карков в распространённой русской газете Новое время. Мнения разделились даже и в самой Америке. Если республиканцы, либеральные по убеждениям, оставались в числе приверженцев Барбакина, то демократы, консерваторы По убеждениям высказывались против. Одна часть американской прессы, главным образом Бостонская газета, Трибуна и другие, присоединились к хору европейской прессы. А известно, что в Соединённых Штатах со времени образования союза прессы газета могущественное средство для возбуждения общественного мнения. Четны были усилия других газет. даже имеющих значительное распространение выступить в защиту общества для исследования северного полюса. Четтно госпожа Скорбит заказывала, уплачивая по 10 долларов за строку, передавицы филлиетоны, юмористические рассказы, в которых высмеивались все высказываемые опасения. Четны были усилия почтенной вдовы доказать, что если когда-либо выявлялась ни с чем несообразная гипотеза, то именно когда высказывалось предположение о возможности допущения мастоном ошибки в подсчётах. В конце концов, объятая страхом Америка постепенно склонялась к тому, чтобы всецело присоединиться к общественному мнению Европы. Впрочем, ни Барбикин, ни секретарь клуба Ни члены его административного совета не утруждали себя возражениями на все эти нападки. Они относились вполне безразлично ко всему, что говорили и писали о них, и ни в чём не изменяли своих привычек. Казалось даже, что они не особенно озабочены были сложными приготовлениями к предстоящей операции. Они даже не замечали внезапной перемены в общественном мнении. все усиливающегося неодобрения проекта, встреченного с той еще недавно с таким восторгом. Последний казался безвозвратно пропавшим. Вскоре, несмотря на всю преданность Евангелины Скорбит и крупные денежные средства, ею израсходованные Барбикен, Николь и Мастон, причислены были к разряду лиц, опасных для спокойствия человечества. Союзное правительство было официально приглашено европейскими государствами призвать к ответу инициаторов безумного проекта. Признавалось необходимым потребовать от последних обобликования тех приёмов и способов, которые предполагалось употребить в дело, чтобы произвести смещение земной оси, а также точно указать, каким пунктом земного шара непосредственно будет угрожать опасность. Словом выяснить всё то, что беспокоило общество. Вашингтонское правительство не заставило себя долго упрашивать. Охватившие северные, центральные и южные штаты республики волнения не допускало колебаний. 19 февраля последовал указ об учреждении следственной комиссии из инженеров, математиков, гидрографов и географов, всего 50 человек, под председательством знаменитого Джона Престика. Комиссии предоставлены были обширные полномочия для выяснения сущности предстоящей операции и воспрещения её в случае необходимости. Вскоре председатель клуба Барбикин получил приглашение явиться на заседание комиссии. Но Барбикин не последовал приглашению. И тогда были командированы агенты к нему на квартиру Cleveland Street 95. Однако председателя пушечного клуба не оказалось в этом помещении. Где же он был? Никто не знал этого. Когда он покинул это помещение? 5 недель тому назад, то есть 11 января, он оставил главный город штата Мэриленд, Балтимор, и сам Мэриленд в сопровождении Никола. Но куда же направлялись они? Никто не мог ответить на этот вопрос. Очевидно, оба члена пушечного клуба держали свой путь по направлению к той таинственной местности, где под их руководством производились все приготовления. Но где же находилась эта местность? Понятно, как важно было узнать это. Чтобы убить в зародыше безумный план этих опасных инженеров, пока ещё не поздно. Возбуждение умов усилилось, когда стало известно об отъезде Барбакина и Никуля. Поднялась огромная волна общественного негодования, наподобие морского прилива во время равноденствия. Волна, направленная против руководителей общества для исследования Северного полюса. Но Одному человеку несомненно должно быть известно местонахождение Барбакино и его товарища. Человек этот в состоянии был дать ответ на тот огромный вопросительный знак, который выступал теперь на поверхности земного шара. Человек этот был Мастон. Джон Престик распорядился пригласить Мастона в следственную комиссию. Неужели и он покинул Балтимор и направился к своим товарищам для подготовки того дела, исхода которого весь мир ожидал со столь понятной тревогой? Нет. Мастон занимал по-прежнему свой баллистик-катетч на улице Франклин в доме номер 109, непрерывно занятый, кроме двух-трёх вечеров, проведённых в залах госпожи Скорбит в её роскошном отеле в Нью-парке. Председатель комиссии распорядился направить к нему агента с предложением привести его. Агент прибыл к коттеджу, позвонил у входной двери, проник в вестибюль, был в достаточной мере не приветливо встречен негром плепли и ещё менее приветливо самим хозяином дома. Мастон признал необходимым последовать приглашению. Но когда он очутился в присутствии членов следственной комиссии, то не скрыл от последних, что ему причинили большое беспокойство, отвлекая от ежедневных занятий. Ему был задан первый вопрос. Известны ли секретарю пушечного клуба настоящие места пребывания председателя Барбакина и капитана Никола? Место пребывания их мне известно, твёрдым голосом отвечал маст. Но я не признаю себя уполномоченным указать его. Второй вопрос. Заняты ли были оба его товарища необходимыми приготовлениями для перемещения земной оси? Сведения эти, отвечал мастман, составляют тайну, которую я обязан хранить, а по сему я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Согласен ли он представить в распоряжение комиссии своё вычисление для суждения о том, возможно ли допустить осуществление проекта общества. Конечно, нет. Я предпочту вовсе уничтожить их. Это право всякого свободного гражданина свободной Америки не сообщать никому о результатах своих занятий. Признавая за вами это право, господин Мастон, сказал Престик торжественным голосом. как бы отвечая ему пополномочию всего мира. Я предлагаю вам всё же ответить в виду всеобщей тревоги. Мастон не признал за собою и этого обязательства. У него была лишь одна обязанность хранить молчание, и он будет молчать. Не взирая на уговоры, просьбы и угрозы, членам следственной комиссии не удалось ничего выведать от человека с железным крючком. Поистине, никто никогда не мог предполагать подобного упрямства в гутоперчевом черепе. Престик вернулся домой с тем же, с чем ушёл. И злиш не будет упоминать о том, как горячо поздравляла Мастона госпожа Скорбит с мужественным выходом из затруднений. Когда стали известны результаты допроса Мастона следственной комиссии, Общественное возмуждение приняло оборот прямо угрожающий личной безопасности отставного артиллериста. Давление общественного мнения на высших представителей правительства, а также вмешательство европейских уполномоченных привели к тому, что первый министр Джон Вгрейд вынужден был обратиться к своим коллегам за разрешением прибегнуть к содействию вооружённой силы. Вечером 13 марта Мастон спокойно сидел в своём кабинете, всецело поглощённый вычислениями, когда внезапно раздался лихорадочный звонок телефона. Алло, алло! послышалось с пластины, колеблющейся и дрожащей, что указывало на чрезвычайное беспокойство. Кто говорит? спросил Мастон. Скорбит. Что угодно, госпожа Скорбит. Предупредить вас. Мне только что стало известно, что сегодня же вечером Мастон не дослушал окончания фразы, так как дверь коттеджа была высажена с петель напором плеч. На ведущей в кабинет лестнице слышался сильный шум. Какой-то голос громко говорил, другие голоса пытались заглушить его. Послышался шум падающего тела. Минуту спустя дверь кабинета разлетелась на куски. И на пороге появился констебль в сопровождении наряда полицейских. Этому констеблю поручено было произвести обыск в коттедже, захватить бумаги Мастона и арестовать его самого. Горячий секретарь пушечного клуба схватил револьвер и угрожал полицейским шестью зарядами, заключавшимися в нём. Благодаря численному перевесу, он в мгновение ока был обезоружен. и все бумаги, исписанные формулами и цифрами, загромождавшие его стол, были схвачены. Вдруг, освободившись от наседавших на него людей, Мастону отчаянным усилием удалось захватить записную книжку, в которой, вероятно, заключалась общая сводка всех его расчетов. Агенты кинулись на него, чтобы овладеть книжкой хотя бы ценой его жизни. Но Мастону удалось быстро захватить, раскрыть книжку, вырвать из неё последнюю страницу и проглотить её, как обыкновенную пилюлю. Теперь приглашаю вас взять её, воскликнул он тоном Леонида при Фермопилах. Час спустя Манстон помещён был в Балтиморскую тюрьму. Последнее несомненно было для него наиболее счастливым исходом, ибо толпа готово было прибегнуть к насилию, весьма нежелательному, но тем не менее непредотвратимо стараниями полиции. Глава 11. Что было в записной книжке Мастона и чего в ней уже не было. Захваченная Балтиморской полицией записная книжка заключала в себе около 30 страниц, испичрённых формулами, уравнениями и в заключении цифровыми данными, выражающими итог всех расчётов Мастона. Труд этот относился к области высшей механики и мог быть оценён по достоинству лишь присяжными математиками. Там употреблялось, между прочим, и уравнение живых сил, применённое и при решении задачи о посылки ядра на луну. Постороннее лицо не могло разобраться в этом труде. А потому признано было уместным объявить для всеобщего сведения данные и выводы Мастона, которыми столь живо и интересовался весь свет уже в течение нескольких недель. И как только учёные, входящие в состав следственной комиссии, Познакомились с расчётами знаменитого математика, решено было придать гласности все его формулы. Вся пресса, без различие партий, поспешила приветствовать это решение. Выяснилось, прежде всего, что труд Мастона не мог вызвать никаких споров. Все подсчёты ведены были с такой законченностью, что следственная комиссия и не думала выражать ни малейшего сомнения. в их точности. Таким образом, если бы удалось довести до конца предпринятую операцию, несомненно, произошло бы перемещение земной оси и катастрофа неизбежно совершилась бы. Заметка, составленная по распоряжению Балтиморской следственной комиссии для сообщения периодическим изданием всего света. Цель, преследуемая советом управления Общество для исследования северного полюса, заключающееся в замене нынешней оси вращения земли новой, достигается путём импульса, толчка, сообщаемого прибору, помещённому в определённом пункте земного шара. Понятно, что в случае неподвижного прикрепления массы прибора к самой почве, он передаст одновременно сообщённое ему перемещение всей массы нашей планеты. Прибор, избранный инженерами общества, пушка из палинских размеров, для получения наибольшего эффекта необходимо навести пушку в горизонтальном положении к северу или югу, последнее из указанных направлений и выбрано Барбикиным и ко При этих условиях отдача орудия сообщит удар земному шару по направлению к северу. Как только будет произведён выстрел, центр тяжести земного шара переместится по направлению параллельному удару, что может повлечь за собой изменение плоскости орбиты обращения, а следовательно, и продолжительности года. Изменение это будет, однако, настолько незначительно, что последнее может быть по справедливости отнесено к разряду бесконечно малых величин. Одновременно с тем, земной шар получит вращательное движение вокруг оси, лежащей в плоскости экватора, и вращение это сохранилось бы у земного шара, если бы ранее удара суточного движения не существовало. Оба движения, старое и новое, слагаясь по законам механики, породят вращение вокруг новой оси, занимающей среднее положение, при этом полюс вращения отдалится от прежнего полюса на неизвестную величину. Если момент выстрела будет удачно выбран, и если отдача орудия окажется достаточно сильной, для перемещения прежнего полюса на 23 градуса 28 минут, то новая земная ось примет положение, перпендикулярное к плоскости эклиптики, то есть сходное с положением, существующим на планете Юпитер. Последствия этой перпендикулярности оси уже известны, так как Барбикен признал нужным указать на них на заседании 22 года. декабря. Однако, возможно ли, принимая во внимание массу Земли и заключающееся в ней количество движения, построить такое орудие, которое оказалось бы способным при отдаче вызвать перемещение полюса на величину 23 градуса 28 минут? На этот вопрос должен быть дан утвердительный ответ. При соблюдении условий, чтобы орудие или несколько орудий построены были с расчетом в вполне соответствующем механике. Если же последнее условие невыполнимо, то необходимо, чтобы изобретатели имели в своем распоряжении взрывчатое вещество, достаточно сильное для придания ядру скорости, необходимой для производства подобного перемещения. Примем за образец нормальный тип обработки. 27-сантиметровой морской французской пушки, модель 1875 года, выпускающей снаряд в 180 килограммов со скоростью полета 500 метров в первую секунду. Придав этой пушке линейные размеры в 100 раз больше, то есть в 1 миллион раз больше по объему, можно выпустить из нее снаряд весом в 180 тысяч тонн. Если, кроме того, порох мог бы развивать скорость полета ядра в 5600 раз большую, чем развиваемую обыкновенным порохом, то желаемый результат мог быть получен. Действительно, при скорости полета в 2800 км в секунду скорость эта была бы достаточной для того, чтобы пролететь расстояние от Парижа до Петербурга за одну секунду. Можно не опасаться. что удар ядра при встрече его с поверхностью земного шара способен был возвратить всё в первоначальное состояние. И вот, каким бы удивительным это ни представлялось, оказывается, что Мастон и товарищи его фактически располагают веществом, взрывчатая сила которого беспредельна и с которым не может выдержать ни малейшего сравнения порох, употреблённый для заряда калумбиады при отправке ядра на Луну. Всё, что удалось пока узнать, заключается в том, что это взрывчатое вещество получается при действии азотистой кислоты на органические вещества. Известное число частиц NO2 замещают одинаковое число атомов водорода. В результате чего получается сильное взрывчатое вещество. Во всяком случае, надо признать, что сила взрыва этого вещества слишком достаточна для того, чтобы отдача орудия после выстрела вызвала следующие последствия. Первое перемену положения земной оси. Второе перемещение полюса на 23° 28 минут, и третье перпендикулярное положение новой оси к плоскости эклиптики. В этих последствиях и заключаются причины катастроф, которых столь справедливо опасаются обитатели земли. Впрочем, человечество располагает ещё пока средствами оградить себя от этого эксперимента, который способен вызвать столь резкие изменения в географических и климатических условиях. земного шара. Можно ли практически осуществить отливку орудия таких размеров, чтобы объём его был в миллион раз больше, чем 27-сантиметровая пушка? Как бы велики ни были усовершенствования в металлургии, благодаря которым можно осуществлять постройку таких мостов, как через реки Тей и Форт, таких виадуков, как в Гарабите, и такого сооружения, как Эйфелева башня, Допустимы ли предположение, что инженерам удастся отлить пушку указанных испалинских размеров, не говоря уже о ядре весом 180.000 тонн? Позволительно в этом усомниться. Здесь-то и кроется причина, обуславливающая маловероятность успеха задуманного Барбакиным и ко предприятие. Вместе с тем, однако, предприятие способна вызвать серьёзные осложнения, так как вполне вероятно, что новое общество уже в настоящее время приступило к практическому осуществлению своего проекта. Мы можем сообщить, что упомянутые Барбакин и Николь покинули Америку 2 месяца тому назад. Куда направились они? Несомненно, в тот пункт земного шара, к несчастью, неизвестный, в котором заранее сделаны все приготовления для осуществления их проекта. Где же находится этот пункт? Неизвестно. А следовательно, нет и возможности устремиться в погоню за этими безумными людьми, мнящими себя вправе разрушать мир под видом желания эксплуатировать новые каменно-угольные копии. По всей вероятности, Местонахождение этого пункта было указано на последней странице записной книжки Мастона, на которой имелись также и окончательные итоги его труда. Но страница эта уничтожена сообщником империи Барбакина. Помещённый в настоящее время в Балтийскую тюрьму, он упорно отказывается говорить. Вот в каком положении находится дело. Если Барбикино удастся отлить проектированную им из палинскую пушку и снаряд к ней, словом, если ему удастся осуществить своё предприятие при выше указанных условиях, произойдёт изменение положения земной оси. А в последующий затем период времени, не превышающий 6 месяцев, земной шар подвержен будет роковым последствиям, это и ничем неоправдываемой попытке. Выбран даже день, соответствующий условию получения наибольшего эффекта после выстрела. День, в который удар, направленный в земной сфероид, произведёт максимум действия. День этот 10 сентября, 12 часов спустя после прохода солнца через меридиан неизвестного пункта. Естественно, возникает Следующий вопрос. Зная приведённые выше данные, а именно: первое, что выстрел произведён будет из орудия объёмом в миллион раз больше обыкновенной 27-сантиметровой пушки; второе, что орудие будет заряжено ядром вессом в 180.000 тонн; третье, что ядро это будет обладать первоначальной скоростью в 2.800 км; четвёртое, что выстрел из орудия будет произведён 10 сентября через 12 часов по прохождению солнца через местный меридиан. Можно ли основываясь на всех этих данных определить местонахождение пункта, где будет произведён выстрел? К сожалению, нет. Не имеется абсолютно никаких данных, на основании которых можно было бы вычислить положение неизвестного пункта, так как в труде Мастона не найдено указаний на то, в каких именно местах земного шара расположатся новые полюса, концы новой оси. На расстоянии 23 градуса 28 минут от прежней земной оси скажут нам. Прекрасно, но по какому меридиану? Этого совершенно неизвестно. невозможно определить. Таким образом, выясняется невозможность заранее предугадать, какие страны окажутся приподнятыми или пониженными на земном шаре вследствие изменения уровня воды в океанах, а также какие части материка обрушены будут в моря и какие моря в материке. А между тем, судя по расчётам Мастона, Изменение уровня воды в океанах произойдёт весьма значительное. Непосредственно после удара поверхность океанов примет форму эллипсоида, описанного вокруг новой оси, и уровень водного пространства во всех пунктах земного шара значительно изменится. Действительно, пересечение ныне существующего уровня поверхности воды В океанах с будущим новым уровнем её будет заключать в себе две кривые линии, плоскости которых пройдут по перпендикуляро к плоскостям двух полярных осей, правильные, выражаясь, по биссектрисам углов, образуемых двумя полярными осями. Как явствует из работ Мастона, максимум изменения уровня водных пространств определяется в смысле повышения или понижения пределом 8415 м по отношению к их прежнему уровню. Указанная цифровая величина будет последовательно уменьшаться вплоть до демокрационных линий, разделяющих земной шар на четыре сегмента, на границах которых вследствие изменения уровня окажутся совершенно нечувствительными Следует заметить, что прежний полюс подвергнётся наводнению и будет находиться на 3000 метров ниже уровня воды, ибо он находится на более близком расстоянии от центра земного шара вследствие приплюснутости земного сфероида. Таким образом, оказывается, что пространство, приобретённое обществом для исследования северного полюса, будут покрыты водой, а следовательно, должны стать недоступными для эксплуатации. Но этот тот случай, однако, предвиден Барбикиным и Ко. По данным последних географических изысканий, можно вывести заключение о существовании на самом северном полюсе плоской возвышенности, превышающей 3000 м высотой над уровнем моря. Что же касается тех пунктов на земном шаре, на которых изменение уровня достигнет 8 415 метров, а, следовательно, и тех местностей, которые испытают на себе последствия, обусловленные указанным изменением уровня, то бесплодно будут все попытки заранее определить их. В данном случае в уравнении есть один неизвестный член, определить который невозможно. Этот неизвестный член в уравнении Точное обозначение пункта, где будет произведён выстрел, местонахождение его тайна инициаторов этого безумного дела. Таким образом, резюмируя всё сказанное, надо признать, что обитатели земного шара, под какими бы широтами они ни находились, непосредственно заинтересованы в том, чтобы раскрыть эту тайну, ибо всем им угрожают действия Барбикина и Ко. А потому все обитатели Европы, Африки, Азии, Америки, Австралии и Полинезии предупреждаются о необходимости зорко следить за всякими работами, относящими к баллистике. Отливкой пушек, изготовлением пороха и снарядов, могущими быть предпринятыми на их территории, точно так же предлагается неустанно наблюдать за всеми иностранцами, прибытие которых в страну может вызвать подозрение. обо всём этом необходимо безотлагательно доводить до сведения следственной комиссии в Балтиморе. Глава 12. Мастон упорно продолжает молчать. Итак, после пушки употреблённый, чтобы бросить ядро с земли на луну, опять пушка, чтобы переместить земную ось. Пушка. Неужели в этих артиллеристов пушечного клуба ничего иного не было в голове? Они положительно страдают манией пушек, считая их и ультима рацио на земле. Неужели это грубое орудие является единственным властелином мира? Да. Приходится признать, что пушка и одна она могла быть выбрана Барбикиным и его товарищами, выступая в их уме как самое лучшее средство. Нельзя безнаказанно посвящать всю свою жизнь одной баллистике. После Колумбиады во Флориде они неизбежно должны были прийти к пушке из Палеину в пункте X. Невольно раздаётся в ушах произнесённой изъичным голосом команда. Наведи на Луну. Первая. Пли. Измени земную ось. Вторая. Пли. В ожидании этой команды весь мир горячо желал бросить им в ответ. С умашедшим делом. Третья. Пли. Поистине, предприятие их вполне заслуживало присвоенного этому сочинению название Переворот. Как бы то ни было, появление в печати статьи, составленной следственной комиссией, произвело впечатление силу которого трудно даже себе представить. Нельзя было не признать, что приводимые в статье соображения далеко не были успокоительного характера. Из возчислений мастона выяснилось, что задача механики разрешена была во всех своих частях. Ясно было, что предпринятое Барбакиным и Николем дело неминуемо повлечёт за собой самые нежелательные изменения в суточном вращении земного шара. Старую земную ось предполагано было заменить новой, и в настоящее время вполне выяснены были все последствия такой замены. Когда окончательно выяснилось, предпринятое Барбакиным и Ко дело Оно предано было проклятию. Члены правления общества для исследования северного полюса нажили себе врагов в лице всех обитателей старого и нового света. Если в Соединённых Штатах можно было указать ещё на несколько их приверженцев, то последние без исключения принадлежали к разряду тех, у кого в голове не всё в порядке. Нельзя было не признать, вполне благоразумным принятое Барбикиным и Николем решение своевременно покинуть Балтимор и Америку. Иначе им пришлось бы плохо. Нельзя беззаконно угрожать миллиарду 400.000 людей, вносить полный переворот в их привычки, изменение им условий существования на земле. Но каким путём удалось обоим членам пушечного клуба исчезнуть бесследно. Каким образом удалось отправить незаметно весь личный состав и весь материал, необходимый для затейного дела? Сотен вагонов, если отправка совершена была по железным дорогам, и сотен кораблей, если она произведена была морским путём, оказалось бы недостаточно, чтобы поднять Все необходимые количества металла, каменного угля и пороха представлялось совершенно недопустимым предположение, что можно было совершить незаметно подобную перевозку. И тем не менее, невозможное было совершено. Кроме того, путём тщательнейшего исследования установлено было, что ни металлургические, ни химические заводы обоих матеряков не получали никакого заказа. Обстоятельство это казалось совершенно необъяснимым. Несомненно, что разъяснение этого недоразумения должно было наступить со временем. Тем не менее, если таинственно исчезнувшим Барбикино и Николю не грозило непосредственно в ближайшее время какая-либо опасность, то товарищ Мастон, законно лишённый свободы, мог опасаться народного мщения. Последний однако его очень мало заботило. Этот достойный удивления упрямец невольно вызывал восхищение. Казалось, что весь он был из железа, как и кисть его руки. Ни что не в состоянии было сломить его. В занятой им камере Балтиморской тюрьмы секретарь клуба весь был поглощён мыслями об отсутствующих товарищах, сопровождать которых ему не удалось. Мысленно представлял он себе Барбикина и Никола, занятых подготовкой своего исполинского предприятия в неизвестном уголке земного шара, обеспечивающем их от назойливого посещения. Он мысленно видел их озабоченными изготовлением огромного орудия, составляющими взрывчатую смесь, производящими отливку снаряда, которому суждено было составить в непредолжительном времени одно из новых малых планет Солнечной системы. Этой новой планете предполагалось присвоить название Скорбиты, в уважение к богатой капиталистке Нью-парк. И Манстон с нетерпением считал дни, приближающие его к тому желанному числу, на которое назначен был выстрел. Наступили первые дни апреля. Через 2 1/2 месяца Дневное светило после солнцестояния на тропике Рака должно было повернуться назад к тропику Козерога. Через 3 месяца солнце пересечёт экватор, и тогда наступит конец временам года, столь упорно и нелепо сменявшимся в течение уже стольких миллионов веков. Должно было наступить полное равенство в продолжительности дней и ночей на всех пунктах земного шара. Нельзя было отрицать изумительной смелости в этом нечеловеческом, почти божественном предприятии. Совершенно забывая о полярных владениях и эксплуатации каменно-угольных залежей, Мастон углублялся в размышления о космографических последствиях этого мира. предприятия. Главная цель нового общества совершенно стушевалась перед ожидаемым изменением существующего на земном шаре порядка. Мы знаем уже, что обитатели на земном шаре не желали никаких изменений. Но Мастон, одинокий и беззащитный в своей камере, продолжал оказывать по-прежнему сопротивление всем попыткам вырвать у него тайну. Члены следственной комиссии ежедневно навещали его, но, тем не менее, не могли ничего добиться. Тогда Престику пришла мысль обратиться к содействию одной особы, в надежде, что она быть может добьётся больших результатов к содействию госпожи Евгении Скорбит. Ни для кого не было тайной, на какое самоотвержение способна была эта почтенная вдова, раз речь шла о Мастане. И какой интерес возбуждала в ней личность этого знаменитого математика. А потому, после предварительных обсуждений вопроса среди комиссаров, госпоже Скорбит дано было разрешение навещать узника так часто, как она сама пожелает. Разве не угрожала ей, наравне с прочими обитателями земного шара, отдача из палинской пушки? Разве при окончательной катастрофе отель её в Нью-парке менее пострадает, чем хижина самого убогого лесного бродяги или вигвам индейца прерий? Разве предстоящие опасности не грозили её жизни столь же, как и жизни последнего самоеда или самого безвестного островитянина на Тихом океане? Всё это, председатель следственной комиссии, попытался разъяснить ей, пожелая Мастон, наконец, обнаружить местонахождение Барбикина и Николя, а также, весьма вероятно, многочисленного состава рабочих, которых они должны были собрать для производства всех необходимых подготовительных работ. Можно было бы еще найти их и положить конец безмерному страху и ужасу, охватившим все человечество. Таким образом, Мастон, Евангелина Скорбит получила доступ в тюрьму. Наибольшее желание её было увидеть снова Мастона, оторванного полицейской силой от своей спокойной жизни в коттедже. Но горько ошибаются в госпоже Скорбит те, которые готовы ищесть её робой человеческих слабостей. И если бы какому-нибудь нескромному уху удалось подслушать разговор, Госпожи Скорбиц с Мастоном при первом посещении то, вероятно, обладатель этого уха немало бы удивился, услышав следующий разговор. Наконец-то, дорогой Мастон, я вновь вижу вас. Это вы, госпожа Скорбиц. Да, друг мой. После 4 недель, 4 тяжёлых недель разлуки, точнее, После 28 дней, 5 часов и 45 минут, отвечал Мастон, взглянув на карманные часы. Наконец-то мы вместе. Каким образом вас допустили сюда ко мне, дорогая госпожа Скорбет? С условием воспользоваться своим влиянием на вас, влиянием, заслуженным беспредельной преданностью. Как? Евангелина, "Воскликнул Мастон. У вас смогла зародиться мысль, что я способен изменить своим товарищам. Подобная мысль во мне? Дорогой Мастон, неужели вы считаете меня способный на это? Меня, способный умолять вас пожертвовать вашей честью ради вашего спокойствия, способный побудить вас к поступку, который заключил бы позором жизнь" посвященную всецело высшим соображениям высшей механики. — Ну и слава богу, госпожа Скорбетт! Я узнаю у вас щедрого акционера нашего общества. — Нет, никогда не сомневался я в вас. — Благодарю вас, дорогой Мастон. Я предпочел бы умереть, чем расстроить наше предприятие. указать на каком пункте земного шара произойдёт наш чудесный выстрел продать нашу тайну которую мне посчастливилось похоронить в моих недрах дозволить этим варварам устремиться в погоню за нашими друзьями помешать работам завершение которых принесёт пользу человечеству а нас покроет славой благородный мастн was кликнула Евангелина скорбит поистине оба эти существа столь тесно связанные друг с другом силой воодушевления оба были безумны но прекрасно понимали друг друга нет никогда им не узнать того пункта земного шара который прославится на вечные времена пусть они убьют меня если желают, но им не удастся узнать моей тайны. — Пусть убьют и меня с вами! — воскликнула госпожа Скорбит. — Я буду нема! — К счастью, дорогая Евангелина, они не подозревают, что и вы владеете этой тайной! — Неужели вы предполагаете, дорогой Мастон, Что я способна выдать тайну исключительно потому, что я женщина? Изменить нашим товарищам нет, друг мой. Пусть эти филистимляне подымут против нас жители всех городов и селений, пусть весь мир переступит порог этой камеры, чтобы исторгнуть тайну. Я не покину вас, и у нас останется, по крайней мере, утешение умереть вместе. Вряд ли Мастон мог мечтать когда-либо о более сладком утешении, чем почить на руках Евангелин и скорбит. Так заканчивалась обычная беседа при каждом посещении узника этой добрейшей дамой. А на вопросы членов следственной комиссии о результатах ее посещений она неизменно отвечала «пока еще ничего, быть может, со временем мне и удастся». О, женская хитрость, со временем, говорила она. Но время текло быстро. Недели проходили как дни, дни как часы, а часы как минуты. Наступил уже май. Госпожа Скорбит ничего не удалось выведать от Мастона. А там, где потерпела неудачу эта женщина, никто, конечно, не мог питать надежды на успех. Неужели приходилось примириться с неотвратимостью этого страшного удара, не имея в распоряжении никаких средств к тому, чтобы избежать его. Нет и нет. В подобных обстоятельствах нельзя опускать руки. И уполномоченные европейских держав сделались более, чем когда-либо, назойливыми. Постоянно происходили столкновения между ними и членами следственной комиссии, которые подверглись настоящей осаде. Даже флегматичный Яков Янсен, несмотря на всё присущее ему, как и всем голландцам, спокойствие, обременял комиссаров своими ежедневными жалобами. Полковник Борис Скарков дрался даже на дуэли с секретарём этой комиссии и нанёс лёгкую рану. своему противнику. Что же касается майора Доннолона, то, если он не дрался ни на пистолетах, ни на шпагах, так как это противно английским обычаям, он тем не менее с секретарём Тудринком в качестве ассистента обменялся несколькими дюжинами кулачных ударов в схватке бокса с Уильям Форстером, флегматичным торговцем треской, подставным лицом общество для исследования северного полюса. Весь мир проявлял полное единодушие в том, чтобы возложить на Соединённые Штаты всю ответственность за поступки одного из самых славных их сынов, Империя Барбикина. Велись даже переговоры об отзыве послов, аккредитованных у этого легкомысленного Вашингтонского правительства, и объявлении последнему войны. Несчастные Соединённые Штаты они охотно бы наложили руку на Барбикина и ко, но тщетно были их уверения, обращённые ко всем правительствам Европы, Азии, Африки и Австралии, что они предоставляют последним безграничные полномочия задержать безумцев в каком бы месте они ни оказались. На эти объяснения не обращали никакого внимания. А пока что по-прежнему невозможно было открыть того пункта на земном шаре, где янки готовили своё омерзительное предприятие. На подобные заявления поступали от заграничных правительств ответы такого рода. В вашем распоряжении находится их сообщник Мастон. Несомненно, этому Мастону известно всё относящееся к Барбакину, а по симу Вы должны принудить мастона дать показания. Принудить мастона дать показания. Легче вырвать слово из уст Истукана или Глухонимова. И так как всё общее возбуждение всё росло, то некоторые практические умы вспомнили даже что существовавшие в средние века пытки имели и свои хорошие стороны. Сапоги с гвоздями, расплавленное олово и тому подобное. Могущественные средства, способные развязать и более упрямые языки, чем мастона. Хороши также кипящее масло, дыба, водяная пытка, застенок и так далее. От чего бы и не воспользоваться этими средствами, к содействию которых судебные власти в средние века не задумывались прибегать в обстоятельствах гораздо менее значительных и по отношению к частным делам, имеющим весьма отдалённое отношение ко всему населению земного шара. Несомненно, что все эти меры не могли быть применены в конце гуманного 19-го столетия. Манстону не приходилось поэтому опасаться быть подвергнутым обычной или чрезвычайной пыткам. Всё, на что можно было надеяться, заключалось в том, Что, осознав наконец всю тяжесть лежащей на нём ответственности, он решится быть может заговорить. Если даже он не заговорит сам, то, пожалуй, случай позаботится заговорить вместо него. Глава 13. Мастон даёт ответ достойный эпических времён. Время шло, а также, вероятно, продвигались вперёд и работы, производимые неизвестно где, под руководством Барбикина и Николая. Было прямо непостижимо, каким образом удавалось сохранять в тайне от заинтересованных лиц такое предприятие, которое требовало постройки обширного завода, устройства доменных печей и тому подобное. и в которых можно было бы отлить орудие в миллион раз больше морской 27-сантиметровой пушки, а также ядро весом в 180 тысяч тонн. Для выполнения таких работ необходимо было бы располагать несколькими тысячами рабочих, перевести их и устроить им жилища. В какой части старого или нового света удалось Барбекину и Ко Так таинственно устроиться, чтобы оставаться незамеченными соседями. Не обосновались ли они на одном из необитаемых островов Тихого или Индийского океанов? Последнее предположение было самым невероятным, так как необитаемых островов в настоящее время более не имеется. Все они подобраны уже англичанами. Разве лишь Новому обществу удалось открыть остров специально на этот случай. Что же касается предположения, что ими избран один из пунктов, расположенных в полярных странах, то это предположение представлялось также неправдоподобным. Все расчёты общества для исследования северного полюса исходили именно из того основного положения, что нет возможности добраться до этих крайних широт. Кроме того, разве у захваченной у секретаря пушечного клуба записной книжки не было указано на то, что предположено было произвести выстрел приблизительно у экватора, а там расположены местности, если и не обитаемые цивилизованными людьми, то, по крайней мере, способные быть ими обитаемыми? Но строить пушку у экватора невозможно. Ни в Америке, на всем протяжении Перу и Бразилии, ни на Зонтских островах, ни на Суматре, Борнео, ни в Новой Гвинеи. Ибо во всех этих местностях подобное предприятие немыслимо было осуществить без того, чтобы местные жители не знали о нем. Весьма вероятно, что... что не удалось бы сохранить тайны и во всей Центральной Африке, в стране больших озер, пересекаемых экватором. Оставались, правда, еще острова Индийского океана, Адмиралтейство, Жильберт, Кристмос, Галапагос в Тихом океане и Сан-Педро в Атлантическом. Однако все наведенные в указанных местностях справки не привели ни к каким результатам. Таким образом, Приходилось довольствоваться совершенно неопределёнными предположениями, что, конечно, не могло внести успокоения. А что думал обо всём этом Альсид Пирде? Более чем когда-либо он думал о возможных последствиях занимающего его предприятие. Зная, что капитана Николе удалось изобрести взрывчатое вещество, обладающее силой в три или четыре тысячи раз больше, чем известны до сего времени и употребляемые для военных действий взрывчатые вещества, и в пять тысяч шестьсот раз больше, чем употреблявшийся нашими предками старый порох, он не отвергал возможности подобного плана. Во всяком случае, выпрямление земной оси, как последствия отдачи исполинской пушки, не заключало в себе ничего, способного застать в расплох французского инженера. А потому, мысленно обращаясь к инициатору предприятия, он говорил: "Очевидно, мистер Барбикин, что ежедневно земной шар испытывает на себе последствия отражённых ударов всех толчков, происходящих на его поверхности. Несомненно, что в то время, как сотни тысяч людей забавляются посылкой друг другу тысяч снарядов, весящих несколько килограммов или несколько миллионов, весящих по несколько граммов каждый, или попросту в то время, когда я хожу или прыгаю, или когда вытягиваю руку, или когда кровеной шарик носится в моих венах, всё это оказывает влияние на положение нашего сфероида. Поэтому, конечно, и твоя большая пушка способна произвести известные действия. Но является вопрос Достаточно ли этого потрясения, чтобы заставить покачнуться земной шар? И на этот вопрос получен положительный ответ в расчётах, произведённой этой скотиной Мастоном. И действительно, Альсид Перде не мог не восхищаться искусными выкладками секретаря пушечного клуба, с которыми ознакомлены были теперь все учёные, способные разбираться в этих выкладках. Что же касается Альсида Перде, читающего всякие алгебраические вычисления с такой же лёгкостью, как другие читают газеты, то он испытывал неописуемое удовольствие при ознакомлении с трудами Мастона. Но если перевороту суждено произойти, то сколько катастроф повлечёт он за собой на поверхности земли? Сколько произойдёт потопов? Сколько городов будет уничтожено землетрясением? Сколько сдвинутых смест гор, сколько миллионов погибших людей. Все последствия катастрофы могли быть уподобляемы и спалинскому необычайно сильному землетрясению. Если бы, по крайней мере, ворчал Альсид Перде, возможно было надеяться, что этот проклятый порох капитана Никола обладает меньшей силой, тогда Можно было бы ожидать, что снаряд снова ударится о земной шар, безразлично впереди или даже позади того пункта, с которого будет произведён выстрел, совершив полёт вокруг земного шара. И тогда, за сравнительно короткий период времени, всё снова вернётся на прежнее место, конечно, не без солидной встряски. Но, к несчастью, всё должно произойти иначе. Благодаря их мелимелониту ядро опишет гиперболу, после чего уже не возвратиться на земной шар обратно, чтобы восстановить всё в прежнем виде. И Альсид Перда жестикулировал так сильно, что угрожал всё сокрушить в окружности радиусом в 2 м. После этого он повторял про себя: "Если бы по крайней мере известен был пункт выстрела, тогда мне удалось бы скоро установить на каких меридианах действия удара окажется ничтожным и в каких пунктах оно достигнет своего максимума тогда можно будет заблаговременно предупредить людей о необходимости покинуть место их обитания не ожидая чтобы дома обрушились им на головы но каким путём узнать это и проводя рукой по редкому пуху украшающему его череп Он продолжал: "А к тому же, последствия толчка могут быть гораздо сложнее, чем они думают. Нет ничего невозможного в том, чтобы и вулканы не воспользовались случаем произвести небывалое извержение и выбросить все заключающиеся в их внутренностях вещества. А почему океанам, вышедшим из берегов, не устремиться в кратеры вулканов? Чёрт меня возьми!" могут произойти взрывы, способные взорвать весь земной шар. Ах, этот дьявол Мастон, который упорствует в своём молчании. Посмотрите-ка на него, играющего с нашим земным шаром и хвастующегося своей игрой на всемирном бильярде, так рассуждал Альсид Перде. В скором времени все эти ужасные гипотезы уже подвергались обсуждению в прессе всего мира. По сравнению с переворотом, ожидаемым от операции Барбакина и Ко, что представляли смерчи и наводнения, которые изредка опустошают какую-нибудь небольшую часть земного шара, подобные катастрофы имеют лишь частичное значение. Несколько тысяч человек погибает, а громадное большинство переживает их, даже не нарушая своего обычного спокойствия. Чем ближе наступало роковое число, Чем тревога возрастала, и страх завладевал уже самыми храбрыми. Открывалось широкое поле для проповедников кончины мира. Можно было вообразить, что вновь переживается период всемирной истории, совпадавший с тысячным годом, когда все люди ожидали, что они будут низвергнуты в царство мёртвых. Поучительно вспомнить об этом эпизоде всемирной истории. Основываясь на одном месте Апокалипсиса, народы ожидали скорого наступления страшного суда. Они ожидали появления видимых знаков гнева, предсказанных священным писанием, и воцарения сына зла, антихриста. В последний год 10-го столетия, повествует Мартин, наблюдалось полное прекращение всякой деятельности вплоть до обработки земли. С какой стати, говорили люди, заботиться о будущем, которому не суждено наступить? Будем помышлять лучше о вечности, которая должна наступить завтра. Все ограничивались лишь удовлетворением самых насущных потребностей, завещали свои земли и замки монастырям в надежде приобрести заступников на небе. Многие дарственные записи церквям начинаются словами: в виду приближающейся кончины мира и неизбежной гибели его когда наступил роковой день весь народ устремился в соборы часовни и дома божие и выжидал там объятый трепетом чтобы с неба раздался звук труб семи ангелов возвещающих о наступлении судного дня как известно первый день тысячного года закончился без малейшего потрясения неизменных законов природы. Но в настоящем случае речь шла не о подобном перевороте, туманно предсказанном с чисто библейской неясностью. Дело шло об изменении положения земного шара, обоснованном на бесспорных и неопровержимых подсчётах, словом, о попытке вполне осуществимой. На этот раз предстояла не возвращение морем поглощённых жертв, а наоборот, поглощение морем и погребение в его безднах миллионов живых существ. Теперь общая тревога была настолько сильна, что под влиянием её повторились многие явления, наблюдавшиеся в тысячном году, и при том с не меньшей силой. Ни в какую эпоху человечества Не было так поглощено приготовлениями к переселению в лучший мир. Никогда не было размотано такое громадное количество клубков всевозможных пригрешений в тиши исповедален. Никогда не было дано столько отпущения грехов умирающим, раскаивающимся перед последним расчётом с жизнью. Подняд был даже вопрос о необходимости испоршение общего отпущения грехов для всех без исключения особым посланием папы отпущением которым в состоянии были бы воспользоваться все живущие на земле испытывающие потребность покаяния положение мастона в силу указанных причин осложнялось всё более и более с каждым днём госпожа скорбит дрожала от страха чтобы он не пал жертвой народного мщения Под влиянием этих опасений быть может шевельнулась даже в ней мысль посоветовать ему произнести наконец то слово, которое он продолжал хранить в себе с беспримерным упрямством. Но она не решалась привести своего решения в исполнение и поступала правильно. В противном случае ей несомненно угрожал бы решительный отказ. Не трудно представить себе Что становилось с каждым днём всё труднее поддерживать спокойствие в Балтиморе, объятом тревогой, среди населения, возбуждаемого прессой Соединённых Штатов, а также и телеграммами, стекающимися со всех концов земного шара. Не подлежит сомнению, что Живи Мастон, например, в эпоху Домициана, участь его скоро была бы решена. он был бы предан на растерзание хищных зверей. Но и тогда он, наверное, ограничился бы тем, что сказал «Я уже и так предан им». Как бы то ни было, непоколебимый Мастон продолжал по-прежнему отклонять все требования указать местонахождение загадочного пункта, прекрасно сознавая, что в случае раскрытия им этой тайны Барбикин и Николь — поставлены будут в невозможность продолжить свою работу. Во всяком случае, нельзя было не признать, что в этой борьбе одного человека со всем человечеством заключалось нечто величественное. Поведение Мастона возвышало его в глазах Евангелины скорбит, как и во мне не товарищи его по клубу. Эти почтенные люди приходится признаться упрямые, как Исти и отставные артиллеристы придавали большое значение проекту Бардыкина и Ко и не проявляли желания отказаться от его осуществления. Секретарь пушечного клуба настолько прославился наконец, что множество людей вступило с ним в переписку, как с редким преступником, с целью получить автограф человека, собирающегося перевернуть мир. А между тем Положение становилось с каждым днём всё более и более тревожным. Толпа народа осаждала днём и ночью Балтиморскую тюрьму. Там раздавались постоянные крики и происходило смятение. Бешенные люди собирались не более не менее, как судить мастона судом линче. Полиция со страхом предвидела приближение того момента, когда она окажется бессильной защитить мастона. Озабоченное желанием дать законное удовлетворение американскому и европейским народам, правительство Соединенных Штатов постановило, наконец, вручить Мастану обвинительный акт и предать его суду присяжных. «С присяжными заседателями, которых обуял безмерный страх, дело его не затянется», — говорил про себя Альсид Перде, который не мог, однако, предупреждать не поддаваться чувству известной симпатии к тому столь упорному, но гениальному математику. 5 сентября председатель следственной комиссии лично прибыл утром в камеру узника. Евангелини скорбит доно было разрешения сопровождать его. Быть может, наконец при этой последней попытке удастся этой любезной даме восторжествовать над упрямством узника. Нельзя было пренебрегать никакими средствами. Все средства были хороши, лишь бы удалось добиться раскрытия тайны. Во всяком случае, если и на этот раз будет неудача, придётся поискать иново средства. Поыскать иново средства, повторяли прозорливые люди. Много мы выиграем, когда мастен будет повешен, а катастрофа произойдёт со всеми её ужасными последствиями. К словам, приблизительно к одиннадцати часам утра Мастон предстал перед Евангелийной Скорбит и Джоном Престиком, председателем Следственной комиссии. Начались переговоры, в течение которых последовали один за другим следующие вопросы и ответы, с одной стороны, очень резкие и весьма спокойные, с другой. И кто бы мог подумать, что обстоятельства будут таковы, Что когда спокойствие, а кажется, на стороне Мастона. В последний раз спрашивают вас: "Желаете ли вы отвечать?" начал Престик. "На какой вопрос?" спросил не без иронии секретарь клуба. "Куда направился ваш товарищ Барбикин?" "Я уже 100 раз отвечал вам на этот вопрос. Повторите свой ответ в 101 раз." "Он направился туда?" Откуда будет произведён выстрел? А где же произведён будет выстрел? В том месте, где находится мой товарищ Барбикин. Остерегайтесь, Мастон. Чего мне остерегаться? Последствия вашего отказа отвечать нам это приведёт к тому, что вам не удастся узнать того, чего вам и не полагается знать. Что мы имеем право знать? Я с этим не согласен. Вы будете преданны суду. Придавайте. Присяжные вас обвинят. Это их дело. И непосредственно по объявлению приговора он приведён будет в исполнение. Пускай. Дорогой мастор, осмелилась вставить госпожа Евангелина скорбит, сердце которой усиленно билось под влиянием этих угроз. О, сударение, сказал мастор. Она опустила голову и замолчала. А вы, Желаете знать, каков будет приговор? продолжал Престик. Будьте любезны сказать, отвечал мастор. Вы будете приговорены к смертной казни, которую вы, конечно, заслужили. Неужели? Вы будете повешены, и это так же верно, как 2 и 2 4. Ну, в таком случае, у меня остаётся ещё надежда, спокойно отвечал мастор. Будь вы хоть немного математиком, вы не употребляли бы выражение так же верное, как два и два четыре. Разве можно неопровержимо доказать, что сумма двух величин действительно равняется продукту их сложения, то есть, что два плюс два составляют именно четыре? — Милостивый государь! — воскликнул Престик в полнейшем недоумении. — Вот! — продолжал между тем Мастон. Если бы вы сказали «так же верно, как единица плюс единица равняется двум», это было бы иное дело. Это вполне очевидно, ибо это представляет собой не теорему, а является определением. Выслушав это математическое разъяснение, председатель следственной комиссии покинул камеру заключенного. Тогда как Евангелина Скорбит не в состоянии была выразить заполняющего все ее существо в восхищение необычайным человеком, овладевшим ее сердцем. Глава четырнадцатая. Неизвестный пункт, наконец, определяется. К вящему благополучию Мастона правительство Соединенных Штатов неожиданно получило телеграмму, от американского консула в Занзибаре следующего содержания. Джону Врейкту, первому министру. Вашингтон, Соединенные Штаты, Занзибар, 14 сентября, 5 часов утра по местному времени. В Амасай, к югу от горной цепи Калиманджара, производятся значительные работы. Восемь месяцев уже проживают под властью султана Бали-Бали, Барбекин и Николь, со значительным числом негров. Рихард Трюст, консул. Вот каким образом раскрылась тайна Мастона. И вот почему секретарь Пушечного клуба, хотя и продолжал сидеть в тюрьме, но не был повешен. Однако нельзя было быть ещё уверенным, что он впоследствии не будет испытывать сожаления о том, что ему не удалось покончить своих дней в полном расцвете. своей славы. Глава 15. Подробности весьма интересные для всех обитателей земного шара. Итак, Вашингтонское правительство узнало наконец, в каком пункте Барбикен и ко предполагали действовать. Сомневаться в подлинности этой телеграммы нельзя было. Консол в Занзибаре принадлежал к числу самых надёжных агентов, а потому к его сообщению нельзя было относиться иначе, как с полным доверием. Вскоре последовало подтверждение его сообщения несколькими поступившими затем телеграммами. Действительно, в центре местности, простирающейся от Килиманджаро на сотню лёг к западу от морского побережья, несколько ниже экватора, Предприняты были инженерами общества для исследования Северного полюса колоссальные работы, которые вскоре должны были быть закончены. Каким образом удалось им столь таинственно обосноваться в этой совершенно затерянной местности у подножия известной возвышенности, открытой в 1849 году? Каким образом удалось им построить там необходимые мастерские, сорудить литейный завод, а также собрать достаточное количество рабочих. Какими средствами удалось им войти в сношения с опасными местными племенами и их хитрым властелином? Всё это представляло с собою тайну, и, вероятно, её никогда не удастся раскрыть, так как оставалось лишь несколько дней до назначенного срока. А потому, когда Мастуну стало известно от госпожи Скорбит, Что тайна Килиманджаро раскрыта телеграммой из Занзибара, он ограничился лишь тем, что сказал. Что же следует из этого? Пока ещё нельзя перемещаться ни по телеграфу, ни по телефону, а по прошествии 6 дней тара-рабум, бум! Дело будет сделано. И всякий, кто услышал бы, каким громким тоном произнесено было это звукоподражательное слово, Раздавшееся на подобие выстрела калумбиады, испытал бы чувство невольного восхищения при мысли о том, сколько сохраняется иногда жизненной энергии в этих старых артиллеристах. Несомненно, Мастон был прав. Не было достаточно времени, чтобы успеть захватить Барбикина, допуская даже, что агенты отправятся из Алжира, Египта или даже из Адана. Массовы, Мадагаскара и Занзибара приходилось всё-таки серьёзно считаться затруднениями, свойственными Африке, со всеми проволочками, неизбежными при перемещениях в этой гористой местности, а также и с возможным сопротивлением со стороны личного состава, поддержанного без сомнения и местными ордами, подкупленными предпринимателями. Приходилось совершенно отказаться от надежды помешать предстоящей операции, задержав самого оператора. Но если это было невозможно, то по крайней мере, в настоящее время были на лицо все данные, с помощью которых можно было вынести соответствующее заключение, так как точное местоположение пункта, где произведён будет выстрел, стало наконец известным. Решение этого вопроса Было делом довольно сложного вычисления, но всё же не превышавшим сил математиков. Так как телеграмма Занзибарского консула прибыла непосредственно по адресу первого министра в Вашингтоне, то содержание её сохранялось пока в тайне. Правительство решило опубликовать содержание этой телеграммы не ранее того, как оно в состоянии будет указать последствия перемещения земной оси. С точки зрения изменения уровня воды в океанах и морях. Таким образом, обитателям земного шара предоставлена была бы возможность заранее узнать ожидающую их участь в зависимости от места их обитания. Эта телеграмма отправлена была в учреждение, занятое вычислением долгот и широт в Вашингтоне. с предложением вывести из неё окончательные заключения с точки зрения баллистики и географии. На третий же день эти положения уже были вполне точно установлены. Результаты произведённой работы немедленно переданы по подводным кабелям для сведения всех правительств нового и старого света. Появившись затем в тысячах газет результаты эти под самыми разными заголовками, Громким голосом выкликались всеми разносчиками газет во всех столицах мира. Что же следует ожидать? Вот вопрос, который каждый задавал себе на всех возможных языках во всех пунктах земного шара. На этот вопрос давался следующий ответ, правильность которого гарантирована была бюро долгод. Экстренное сообщение. Предприятие, задуманное Барбакиным и Николем Заключается в следующем. Произвести в полночь, 10 сентября по местному времени, выстрел из орудия в миллион раз большего, чем 27-сантиметровая пушка, выбрасывающего ядро в 80 тысяч тонн и заряженного порохом, придающим ядру первоначальную скорость в 2800 километров. Если выстрел произведен будет несколько ниже экваториальной линии, приблизительно на 34 градуса долготы к востоку от парижского меридиана у подножья цепи гор Килиманджаро и направлен будет к югу, то он вызовет следующие механические последствия на поверхности земного шара. Вследствие толчка, сложенного с суточным обращением земного шара, возникнет новая ось вращения, а так как на основании полученных Мастоном результатов нынешняя земная ось переместиться на 23 градуса 28 минут, то новая ось займет положение перпендикулярной к плоскости эклиптики. Затем, через какие точки пройдет новая земная ось? Так как пункт, в котором произведен будет выстрел, теперь известен, то можно точно ответить на этот вопрос. На севере. Оконечность новой земной оси окажется между Гренландией и землей Гриннель, на той части Баффинного моря, которую ныне пересекает северный полярный круг. На юге она окажется на конечности южного полярного круга, с несколькими градусами в восточной земли Адель. При этих условиях новый нулевой меридиан, начинающийся от нового северного полюса, пройдёт через Дублин в Ирландии, Париж во Франции, Палермо в Сицилии, залив Большого Сырта у берега Триполи, горную цепь Килиманджаро. Мадагаскар, остров Кергелен на Южном Тихом океане, Новый Южный полюс, острова Кука и товарищества в Океании, острова Квадра и Ванкувер у побережья Английской Колумбии, затем Новый Англия поперёк Северной Америки и Мельвиль. Вследствие образования новой оси возникнет и новый экватор. Эта линия пройдёт через Килиманджаро, Индийский океан, Гоа, и Чикагола, несколько ниже Калькутты, Сиам, Кеша, Танкин, Гонконг, остров Роза, острова Маршал, Валькер, Рио-де-Жанейро, острова Троицы и Святой Елены, Святого Павла де Ланда в Конга. С возникновением новой экватора, обусловленного появлением новой земной оси, явилась возможность приступить к решению вопроса об изменении уровней морей. Столь важного с точки зрения обеспечения существования обитателей земного шара. Надо прежде всего отметить, что директор общества для исследования северного полюса приложил все старания к тому, чтобы по возможности уменьшить влияние ожидаемых последствий. И в самом деле, если бы решено было направить выстрел к северу, всю тяжесть последствий пришлось бы испытать наиболее цивилизованным странам земного шара. Наоборот, Решив произвести выстрел по направлению к югу, достигнуто то, что эти последствия будут ощущаемы лишь в странах малонаселённых. Вот, каково будет распределение водных масс, извлечённых из своих лож вследствие сплющивания сфероида у прежних полюсов. Земной шар кажется разделённым пополам двумя большими кругами, пересекающимися под прямым углом. у Килиманджара и в антиподах в великом океане составится четыре сегмента: два в северном полушарии, два в южном полушарии, разделённых линиями, на протяжении которых понижение уровня вовсе не ощутится. Первый сегмент на западе от Килиманджара будет заключать в себе Африку от Конго до Египта, Европу от Турции до Гренландии, Америку от Английской Колумбии до Перу и Бразилии. И наконец, всю северную часть Атлантического океана, а также и большую часть Арктического океана. Второй сегмент на востоке от Калиманджара будет заключать в себе большую часть Европы, начиная от Чёрного моря вплоть до Швеции, европейскую и азиатскую Россию, Аравию, почти всю Индию, Персию, Билуджистан, Афганистан, Туркестан, небесную империю, Монголию, Японию, Корею, Чёрное море, Каспийское море, северную часть Тихого океана и землю Аляску в Северной Америке, а также и полярные владения, отчуждённые американскому обществу для исследования Северного полюса. Третий сегмент на востоке от Килиманджаро будет заключать в себе Мадагаскар острова Марион, Маврикий, Соединение, а также и все острова Индийского океана, Южный полярный океан вплоть до нового полюса, полуостров Малакку, Яву, Суматру, Борнео, Зондские острова, Филиппинский, Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею, Новую Каледонию, всю южную часть Тихого океана и многочисленные архипелаги островов. приблизительно до нынешнего 170-го меридиана. Четвертый сегмент на западе от Килиманджара будет заключать в себе южную часть Африки, от Конго и Мозамбикского канала до мыса Доброй Надежды, южную часть Атлантического океана до 80-й параллели, весь южный сектор от Пернамбука и Лимы, Боливию, Бразилию, Уругвай, Аргентинскую республику Патагонию, Огненную Землю, Сетланд, а также всю южную часть Тихого океана к востоку от 170 градуса долготы. Таковы будут четыре сегмента земного шара, отделенные кривыми линиями, на которых не произойдет никакого изменения уровня воды. Перейдем теперь к указанию тех изменений, которые последуют на поверхности этих четырех сегментов вследствие перемещения морей. В каком из этих сегментов находится центральный пункт, где произойдёт наибольшее изменение. Произведёнными Мастаном расчётами точно установлено, что максимум поднятия морского уровня достигнет высоты 8415 м. В каждом из пунктов, начиная от которых величина изменения уровня будет последовательно уменьшаться до нейтральных линий образующих собою границы сегментов. В этих пунктах произойдут наиболее тяжкие с точки зрения общественной безопасности последствия предприятия Барбикина. В двух сегментах, расположенных на противоположных сторонах, на северном и на южном полушариях, моря выйдут из берегов, чтобы занять остальные два сегмента. Также взаимно противоположно расположенные в каждом из полушарий В первом сегменте произойдет следующее. Атлантический океан почти целиком выступит из берегов. И так как точка максимального понижения лежит приблизительно на высоте Бермудских островов, то в случае, если глубокие моря в этом месте ниже 8 415 метров, обнажится дно, следовательно, между Америкой и Европой обнажаться обширные земельные пространства, которые могут быть присоединены, если это будет признано нужным, к остальным владениям Соединённых Штатов, Англии, Франции, Испании и Португалии. Надо, однако, заметить, что соответственно понижению уровня вод в морях произойдёт и понижение атмосферного давления. Таким образом, окажется, что материки Европы, а также и Америки повысится на такую высоту, что даже города, расположенные на расстоянии 20 и 30 градусов от пунктов максимума, будут иметь в своём распоряжении лишь то количество воздуха, которое находится на высоте одного лё в атмосфере. К этим городам принадлежат, если ограничиться лишь перечислением главнейших: Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстон, Лиссабон, Мадрид, Париж, Лондон, Эдинбург, Дублин и другие. Только Каир, Константинополь, Данциг, Стокгольм с одной стороны, и города, расположенные на западном американском морском побережье с другой, сохраняют своё настоящее нормальное положение по отношению к общему уровню. Что же касается Бермудских островов, то там ощутится такой же недостаток воздуха, как ныне на высоте 8000 метров. То есть воздух будет так же разрежен, как на самых высоких горах. То же произойдет в противоположном сегменте, заключающем в себе Индийский океан, Австралию и четвертую часть Тихого океана, так как последняя отчасти зальет южные местности Австралии. У городов Аделаида и Мельбурн Будет наибольшее понижение уровня океана на 8 километров ниже их места расположения. Не может быть сомнения в том, что окружающий эти города слой воздуха будут отличаться необыкновенной чистотой. Но тем не менее, воздух этот не будет удовлетворять потребностям человеческой жизни. Вот в общих чертах изменения, которые последовают в частях земного шара, расположенных в упомянутых сегментах. Там появятся, без сомнения, новые острова из горных вершин прежних материков. Но если разрежение воздуха сделает невозможным существование, то что сказать о тех населённых местностях, которые окажутся покрытыми морями? При атмосферном давлении более низком, нежели нормальное, возможно ещё человеческое существование. Жизнь же под слоем воды в несколько метров высоты совершенно невозможна из-за отсутствия необходимого для дыхания воздуха. А в подобных условиях окажутся все страны, заключающиеся в остальных двух сегментах. В сегменте, лежащем к северо-востоку от Килиманджаро, максимум понижения придётся в Якутске, в Сибири. Начиная от этого города, который будет залит водой до высоты 8 415 метров, вода покроет собою большую часть Азиатской России и Индии, Китай, Японию, Аляску по ту сторону Берингового пролива. Быть может, даже вершины цепи Уральских гор будут тогда возвышаться над восточной частью Европы в виде островов. Что же касается Петербурга, Москвы, с одной стороны – и Калькутты, Банкока, Сайгона, Пекина, Гонконга и Эдда с другой, то все эти города исчезнут под слоем воды различной толщины, достаточной однако для того, чтобы потопить всех русских, индийцев, сиамцев, кохинхинцев, китайцев и японцев, если они не успеют спастись раньше катастрофы. В сегменте, лежащем к юго-западу от Килиманджаро, Последствия катастрофы окажутся не столь тягостными, так как большую часть этого сегмента составляют Атлантический и Тихий океаны. Тем не менее, и здесь исчезнут обширные страны после этого искусственного потопа, и между ними часть Южной Африки от Нижней Гвинеи и Килиманджаро вплоть до мыса Доброй Надежды, а также южноамериканский треугольник, образуемый Перу, центральной Бразилии, Чили, Аргентинской республики, вплоть до Огненной земли и мыса Горн. Жителям не удастся спастись от наводнения, и они лишены будут даже возможности найти себе убежище на этой части Кордильер, так как вершины этой горной цепи не выступят над поверхностью воды. Вот, что угрожает человечеству, если Барбакин не будет заблаговременно задержан. до приведения в исполнение своего преступного плана. Глава 16. Число недовольных быстро возрастает. Приведённое сообщение указывало на неотложную необходимость позаботиться об устранении ожидаемых опасностей, помешать им оказать своё влияние или, по крайней мере, избежать их. поспешив удалиться на те нейтральные линии, где опасность будет почти совершенно нечувствительна. Людям угрожала двойная опасность от недостатка воздуха для дыхания и от наводнения. Сообщение это вызвало весьма разнообразные суждения, обратившиеся затем в самые резкие протесты. Для тех, которым угрожала гибель от недостатка воздуха, как то американцев Соединённых Штатов, европейцев Франции, Англии, Испании и других стран, перспектива возможности присоединения земель, образующих ныне дно океанов, была не особенно приятна. Таким образом, Париж, которому предстояло быть перемещённым на расстояние от нового полюса почти равное тому, которое отделяет его от нынешнего, немного бы выиграл от всего этого. Правда, в будущем он пользовался бы непрерывно весенней температурой. Но взамен этого ему пришлось бы испытать значительное изменение в плотности воздуха. Последняя перспектива не могла улыбаться парижанам, которые привыкли поглощать кислород без всякого стеснения. Не меньше нареканий сыпалось со стороны тех, кому угрожало наводнение, то есть обитателей Южной Америки, Австралии, Канады, Индии, Зеландии, несомненно, Англия не потерпит того, чтобы Барбакен и ко лишили её самых богатых колоний, где местные народности постепенно поглощаются англосаксонской расой. Очевидно, что нас освобождённые пространства земли над дно Мексиканского залива будут предъявлены домогательства со стороны мексиканцев и янки на основании доктрины Монро. Другое дело, если бы новые моря поглотили исключительно самоедов и лапландцев в Сибири, туземцев островов Фиджи, патагонцев, даже татар, китайцев, японцев или аргентинцев, тогда быть может, культурные страны и выразили бы согласие своё на подобную жертву. Но в настоящее время слишком большое число правительств было обеспокоено последствиями катастрофы, чтобы можно было не ожидать с их стороны протестов. Что же касается собственной Европы, то хотя центральные части и её почти не угрожало никаких перемен, ей предстояло, однако, испытать возвышение на западе и понижение на востоке. То есть другими словами, быть наполовину задушенными и наполовину потопленными. С этим, конечно, нельзя было примириться. Да, кроме того, Средиземному морю предстояло быть наполовину уничтоженным, чего никогда не потерпели бы ни французы, ни итальянцы, ни испанцы, ни греки, ни турки, ни египтяне, которые в качестве жителей побережья имеют неотъемлемые права на это море. Наконец, для чего служил бы тогда Суэцкий канал, который оказался бы пощежённым, так как лежит на нейтральной черте? К чему послужили бы замечательные труды Лессепса, когда не существовало бы Средиземного моря с одной стороны, Перешейка, и очень немного осталось бы Красного моря с другой его стороны. Да наконец никогда и ни при каких условиях Англия не допустит, чтобы Гибралтар, Мальта и Кипр превратились в горные вершины, теряющиеся в облаках, куда принадлежащие ей корабли не смогут приставать. Разумеется, Англия не признала бы себя удовлетворённой увеличением своей территории путём присоединения освобождённого от воды бассейна Атлантического океана. А между тем, майор Доннлан приготовился уже было к возвращению в Европу, чтобы заявить о правах Англии на все эти новые земли. В случае удачи предприятия Барбекина и Ко. Оказывалось, что протесты поступали со всех сторон. даже и от государств, расположенных на нейтральных линиях. Эти протесты усилились, особенно с того времени, как появилось приведённое выше сообщение. Словом, Барбакин, Николь и Мастон объявлены были лишёнными покровительства законов. Какое благодарное время для газет всех оттенков. Какой спрос появился на их издания. Сколько добавочных изданий возникло? Впервые, быть может, замечено было трогательное единодушие в протесте против задуманного предприятия всех периодических изданий, в обычное время не согласных между собою по всякому вопросу: Новости, Новое время, Кронштадтские ведомости, Московская газета, Русское дело, Гражданин, журнал Карлскрона, Гандельсблат, Фаттерланд, Фремденблат. Новая газета Баденского герцогства, Магдебургская газета, Новая пресса, Берлинер Тагеблет, Экстраблет, Пост, Volksblatt, Берлинский курьер, Газета Фосса, Рейхсанцейгер, Епока, Корео, Корреспонденция, Лот Таймс, Фигаро и так далее. Все писали почти одно и то же. Будущее угрожало не только политическому равновесию Европы. Не могло быть и речи о подобном сравнительно неважном деле. Но возникала опасность более серьёзная для всемирного равновесия. Не трудно вообразить, как всё это должно было подействовать на общество, потерявшее всякое самообладание, общество, которое вследствие чрезвычайной нервозности Столь характерный для конца XIX века, всегда расположено было становиться жертвой всяких психических эпидемий. Что же касается Мастона, то можно было опасаться наступления для него последнего часа жизни. И действительно, вечером 17 сентября исступлённая толпа ворвалась в его тюрьму, чтобы придать его суду линче. И нельзя ни не сознаться, ни встретила при этом ни малейшего сопротивления со стороны полиции. Камера Мастона оказалась, однако, пустой. С помощью должного количества золота, количества, достойного этого артиллериста, госпоже Скорбит удалось спасти его от печальной участи. Теремный сторож соблазнился перспективой завладеть целым состоянием. Надеясь воспользоваться последним до конца дней своих. Напомним, что Балтимор, как и Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные американские города, принадлежал к категории городов, в которых должно было сохраниться достаточно воздуха для дальнейшего существования их жителей. Мастону удалось благополучно укрыться в тайном убежище и спастись от всеобщего возмущения. Таким образом, существование этого великого нарушителя всемирного покоя спасено было благодаря преданности любящей женщины. Впрочем, оставалось всего лишь четверы суток ожидания, четверы суток до осуществления проектов Барбикина и Ко. Экстренное сообщение возымело надлежащее действие. Если вначале некоторые и относились скептически, к предсказываемым катастрофам, то в настоящее время число таких людей было ничтожно. Правительства всех держав поспешили сообщить, каким частям соответствующих территорий угрожало поднятие в слои разряженного воздуха и каким потоп. Последствием этих предупреждений, переданных телеграмами во всей пять частей света, явилось такое переселение народов. которая не может быть ни с чем сравнима, даже с великим переселением арийских народов с востока на запад. Это был поистине исход, охватывавший ветви всех отдельных человеческих рас: гетентотов, малайцев, негров, краснокожих, жёлтых, коричневых и белых. К несчастью, времени в запасе не было. Счёт его шёл на часы, Несколькими месяцами ранее можно было бы покинуть китайцам Китай, австралийцам Австралию, патагонцам Патагонию, сибирякам Сибирь и так далее и так далее. Однако, так как удалось точно определить положение неугрожаемых местностей, то общее возбуждение постепенно улеглось. Некоторые местности, даже целые государства, начали постепенно успокаиваться. Одним словом, за исключением непосредственно угрожаемых местностей, везде сохранялось лишь естественное опасение, присущее каждому живому существу в ожидании предстоящего страшного несчастья. А в это время Аль-Сид-Пирде не переставал мысленно спрашивать себя, жестикулируя наподобие оптического телеграфа старых времен. Однако с помощью каких дьявольских средств Может Барбикино удастся отлить орудие в миллион раз больше, чем 27-сантиметровая пушка. Этот чёрт-мастан, желал бы я очень повстречаться с ним, чтобы попытаться выведать у него это. Это не совмещается ни с какими разумными представлениями, а вместе с тем это так любопытно. Но как бы то ни было, Единственная надежда избавиться от всеобщей катастрофы заключалась лишь в возможном неуспехе задуманного предприятия. Глава 17. Что происходило у Килиманджаро в течение 8 месяцев этого достопамятного года. Страна Вамасай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 и населена 30 или 40 тысячами негров. Тремя градусами ниже экватора тянется горная цепь Килиманджара, вершины которой и в числе их Кибо возвышаются над поверхностью моря на 5704 м, на 1000 м выше Монблана. Значительный кряж этих гор возвышается с юга, севера и запада над широкими и плодородными долинами в Амассай.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 название. Оттуда, на заранее нанятой для них лодке, они направились в порт Момбаф на африканском берегу. Там ожидала их военная охрана, высланная султаном им навстречу. И после тяжёлого путешествия на протяжении сотни лие, через болотистую, лисиистою, пересечённую ручейками и весьма гористую местность, они прибыли в резиденцию султана. Тот же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 Перехордно трюсту консулу в Занзибаре получить некоторые сведения обо всём происходящем у Килиманджаро. Но тогда, 4 сентября, было уже слишком поздно, чтобы задержать Барбикина. Обратимся теперь к вопросу, почему Барбикин и ко остановили свой выбор на Вомасае для приведения в исполнение задуманного предприятия. Прежде всего, Одной из этих причин является малоизвестность этой части Африки и отдалённость её от других местностей, обычно посещаемых путешественниками. Кроме того, горный кряж Килиманджаро был вполне подходящим по устойчивости и своему расположению для предстоящего дела. В довершение всего, в этой стране имелись на лицо все сорта материалов.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 Как уже указано было, Барбакин и Николь не привели с собой никакого личного состава, ограничившись лишь 10 юмастерами вполне им преданными. Последние назначены были для руководства над 10.000 негров, предоставленных в распоряжение их бали-бали, которым и предстоял труд отливки из палинского снаряда. По прошествии двух недель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 для человека работы приходится преодолевать чрезвычайные затруднения при отливке даже 42-сантиметровых орудий, выбрасывающих снаряды в 780 кг при заряде в 274 кг. А потому Барбакин с Николем и не помышляли об осуществлении подобного несбыточного дела. Их намерение заключалось не в том, чтобы пытаться отлить пушку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 У подножия которой далеко на горизонте стелются необъзримые долины. Никакие препятствия не в состоянии были остановить полёт снаряда с момента оставления им гнезда, выдолбленного в толще Килиманджаро. Работы по прорытию галереи произведены были с чрезвычайной точностью и потребовали огромных усилий. Барбакину удалось, однако,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 превосходящего в этом отношении все остальные. Обстоятельство это, однако, с другой стороны было очень счастливо. С точки зрения необходимого сопротивления через случайное расширение газов превыстрели. Во всяком случае, высота и толщина горной цепи Килиманджаро вполне гарантировали невозможность расслоения горной толщи снаружи. Одним словом, благодаря Усердием тысяч рабочих рук, под руководством десяти мастеров, при главном руководстве председателя Барбакина, удалось закончить эту работу за 6 месяцев. Галерея имела в диаметре 27 м, а в глубину 600 м. Так как важно было, чтобы снаряд двигался по каналу совершенно гладкими стенками, внутренность галереи обложена была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 из посторонних не знал вполне точно состава этого взрывчатого вещества. Всё происходило как нельзя лучше. Нельзя было ожидать большого успеха при производстве работ даже на заводах Креза, Кайле, Индра, Сейна, Бернменхеда, Вулвича или Коннериля. Можно представить себе, насколько был удовлетворён всем этим султан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 Предприятие это по исполнении утвердит за султаном Балибали -Бали громкую славу, которая затмит славу всех властелителей Восточной Африки, прибавлял к этому капитан Николь. Излишне упоминать о том, насколько заявление это приятно щекотали самолюбие властелина в Амасай. К 29 августа закончены были все работы. Туннель, которому Приданные были нужные размеры, был обложен изнутри на протяжении 600 м плитами с совершенно гладкой поверхностью. В самой глубине его помещены были 2000 тонн мелимеленита, сообщавшихся с запалом. Далее помещался сам снаряд, длиной в 500 м. Вычитая из общей длины тоннеля пространство, занимаемое взрывчатым веществом и снарядом, Можно определить, что последнему предстояло пройти путь в 492 м до жерла орудия. Это обеспечивало возможность использовать всю живую силу, получаемую расширением газа. Оставалось решить вопрос, всецело относящийся к баллистике, а именно, отойдёт ли снаряд в сторону от траектории, которую он должен был описать согласно произведённым мастамным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 Ответ получался отрицательный, так как, попадая при выходе из галереи в падающую от земного шара тень, снаряд делался незаметным для глаза. Тем более, что вследствие невысокого своего подъёма, снаряд должен был получить весьма значительную угловую скорость. По возвращении же в освещённый пояс, снаряд не мог быть замечен даже при помощи весьма сильных подзорных труб.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 Была необходимость иметь в своём распоряжении порядочное количество ещё таких же пушек. Глава 18. Население в амасай ожидает командой пли. Наступил вечер 10 сентября. Знаменательное число, которому общественная молва придавало столь же роковое значение, как первому января тысячного года. Двенадцать часов спустя, во время прохода солнца через меридиан Килиманджаро, должен был быть произведен рукой капитана Николя страшный выстрел. Так как Килиманджаро расположен на тридцать пять градусов восточнее парижского меридиана, а Балтимор на семьдесят девять градусов западнее того же меридиана – то это составляет разницу в 114 градусов, поэтому разница во времени между названными пунктами составляет 456 минут или 7 часов и 26 секунд. Таким образом, в момент выстрела в главном городе штата Мэриленд стрелка часов должна была показывать 5 часов 24 минуты пополудни. Погода стояла превосходная. Солнце только что зашло над долинами Вамасай, скрывшись на безупречно чистом горизонте. Нельзя было желать более прекрасной, более тихой и звездной ночи, чтобы выпустить снаряд в пространство. Нельзя было ожидать ни малейшего смешения облаков с искусственными парами, которые должны были образоваться от пережигания мели-мели-нито. кто знает, может быть, Барбикин и Николь весьма сожалели о том, что им не представлялось возможности занять место в самом снаряде. Ведь в первую же секунду он пролетит 2800 километров. Изведав все тайны земного мира, они могли бы тогда проникнуть во все тайны Солнечной системы, при условии более интересных, чем те, которые... в которых находился француз Гектор Сервадак, когда был унесен на комете Галлея. Султан Бали-Бали и главнейшие его сановники, то есть министр финансов и палач, а также весь личный состав негров, принимавшие участие в сооружении орудия, собрались, чтобы следить за приготовлениями к предстоящему выстрелу, заняв, однако, из предосторожности места, на расстоянии трех километров от пушки тоннеля, пробитого в Килиманджаро. В окрестностях поместились также несколько тысяч туземцев, прибывших из Кизанга и других поселений, расположенных в южной части этой области, по приказанию Бали-Бали, чтобы полюбоваться предстоящим величественным зрелищем. Проволока, протянутая от электрической батареи до ударника, помещенного в глубине тоннеля, была предназначена для воспламенения запала и взрыва мели-мели-нита. Прежде чем приступить к делу, султан, его американские гости и именитые обитатели столицы собрались за общим столом, богато уставленным различными яствами, за счет самого Бали-Бали, расположенного оказать широкое гостеприимство приглашенным. Надо заметить, однако, что он был уверен в возмещении ему всех расходов на угощения из кассы Барбикина и ко. В 11 часов вечера пир, начавшийся в половине восьмого, закончился тостом, провозглашённым султаном в честь инженеров общества исследования Северного полюса, а также с пожеланием успеха самому предприятию. Оставался лишь один Чсс. По истечению его наступит изменение географических и климатических условий на земном шаре. Барбакин, товарищ его и 10 мастеров, прибывших с ними, заняли места около сарая, внутри которого помещалась электрическая батарея. Барбакин с хронометром в руках считал минуты, и никогда они не казались ему столь длинными. Ему казалось, что он переживает даже не годы, а целые столетия. За 10 минут до наступления полуночи капитан Николь и он приблизились к аппарату, соединённому проволокой с орудием. Султан, его приближённые и толпа туземцев образовали около них обширный круг. Важно было, чтобы выстрел последовал совершенно точно во время, указанное в расчётах мастана. То есть в тот момент, когда солнце будет пересекать равноденственную линию. Без 5 минут полночь, без 4 минут, без 3, без 2, без одной. Барбикен следил за показаниями секундной стрелки, освещаемой фонарём, который держал один из мастеров. Тогда как Николь, держа палец у кнопки аппарата, готовился к тому, чтобы замкнуть в нужный момент ток. Без 20 секунд. Без 10. Без 5. Без одной. Нельзя было бы уловить ни малейшего дрожания руки, ни возмутимого Никола. Товарища его, и он сам не проявляли большего волнения, чем тогда, когда они, помещённые в снаряде колumbiaды, ожидали момента полёта в мировые пространства. "Пли!" скомандовал Барбикин. Указательный палец капитана Никола нажал кнопку аппарата. Последовал страшный выстрел, раскаты которого, подхваченные и переданные эхом, распространились до пределов Вамасай. Послышался чрезвычайно сильный свист летящей массы, пронизавшей слои воздуха под давлением миллиардов литров газа. образовавшегося от вспышки двух тысяч тонн милимилинита. Казалось, что над земным шаром пролетел какой-то метеор, в котором сосредоточиваются все разрушительные силы природы. Впечатление, испытанное присутствовавшими, не было бы сильнее, если бы пушки артиллерийских парков всех стран мира соединили свои голоса с небесными громами. Глава 19. Мастон готов сожалеть о том времени, когда толпа намеревалась придать его суду линче. Во всех столицах обоих материков, в главнейших городах, а также и более скромных поселениях обитатели в ужасе ожидали своей участи. Каждому известно было из газет Местное время, соответствующее полуночи в Килиманджаро. в зависимости от разности долгод. Ниже мы помещаем табличку времени лишь для главнейших городов. Так как солнце проходит 1 градус за 4 минуты, то разность времён легко вычислить для всякого пункта. Париж 9 часов 40 минут вечера. Петербург 11 часов 31 минута вечера. Лондон 9 часов 30 минут вечера. Рим 10 часов 20 минут вечера. Мадрид. 9 часов 15 минут вечера. Берлин. 11 часов 20 минут вечера. Константинополь. 11 часов 26 минут вечера. Калькутта. 3 часа 04 минуты ночи. Нанкин. 5 часов 05 минут ночи. В Балтиморе, как было уже сказано выше, Двенадцать часов спустя после прохода солнца через меридиан Килиманджаро стрелки часов показывают пять часов двадцать четыре минуты вечера. Излишне будет упоминать здесь о том ужасе, который овладел всеми при наступлении роковой минуты. Самое могучее перо не в состоянии описать всего происшедшего, даже прибегая к приемам, усвоенным школой декадентов. Пусть жителям Балтимора не грозила опасность быть смытыми сильным приливом, пусть им предстояло лишь видеть исчезновение воды из бухты Чизепин, а также удлинение окаймляющего бухту мыса Гаттераса в виде горной цепи над высохшим атлантическим океаном, но всё же существовало опасение, что сам город, как и многие другие города оказатся разрушенным от толчка все здания уничтоженными целые части города поглощёнными расселенными почвой действительно разве не существовало оснований к подобным опасениям во всех частях земного шара которым не угрожало наводнение вследствие перемещения уровня океанов и морей на все эти вопросы приходилось очевидно отвечать лишь утвердительно. А потому каждое живое существо не могло не почувствовать при наступлении роковой минуты леденящего страха. Да. Все трепетали. Кроме лишь одного инженера Альсидо Перде. Недостаток времени не дал ему возможности поделиться со всеми результатами своего последнего труда, и он вынужден был ограничиться тем, что осушал бокал шампанского в одном из лучших ресторанов города за здравие всего Старого Света. Двадцать четвертая минута шестого часа, соответствующая полуночи в Килиманджаро, истекла. В Балтиморе ровно ничего не произошло. В Лондоне, Париже, Риме, Константинополе, Берлине также ничего, ни малейшего толчка. Джон Мильн, наблюдавший на каменно-угольных копьях в Токашиме в Японии, показания сейсмометра не заметил ни малейшего колебания земной поверхности в этой части планеты. Впрочем, пасмурное небо, при наступившей затем ночи, не позволяло производить наблюдений, чтобы выяснить, не наступило ли изменение в видимом движении звезд, что указывало бы на изменение в положении неба. зимной оси. Какую ночь провёл Мастон в своём убежище, никому неизвестном, кроме госпожи Скорбит. Он был взбешён этот горячий артиллерист. Он не мог оставаться на месте от нетерпения. Как горячо желал он сделаться поскорее старше на несколько дней, чтобы убедиться, не произошло ли изменений в движении солнца. что указало бы на несомненный успех предприятия. Изменение это действительно не могло быть замечено этим утром, ибо в этот день дневное светило неизменно восходит на востоке во всех пунктах земного шара. На следующий день солнце появилось на горизонте, как и обычно. Европейские делегаты находились в то время на террасе своей гостиницы, В их распоряжении были чрезвычайно сильные инструменты, с помощью которых они в состоянии были наблюдать за тем, продолжает ли солнце по-прежнему описывать свой путь в плоскости экватора. Оказалось, что через несколько минут после восхода лучезарное светило направило путь к южному полушарию. Таким образом, ничего не изменилось в его кажущемся движении. Майор Доннеллон и товарищи его приветствовали небесное светило восторженными криками ура и устроили ему блестящий выход, придерживаясь театрального термина. Небо было в это время прекрасно. Горизонт совершенно чист от ночной мглы, и никогда ещё ни одному актёру не удавалось предстать на более роскошной сцене перед более восторженными зрителями. А оно как раз на том самом месте, которое определено законами астрономии, воскликнул Эрик Бальденак. Нашей старой астрономии, заметил на это Борис Карков, которую эти безумцы дерзнули изменить. Попытка их обойдётся им недёшево, добавил Яков Янсен, устами которого, казалось, вещала вся Голландия. А полярные владения их останутся вечно под покрывающих их льдами, возразил профессор Гарльд. Ура солнцу! воскликнул майор Доналлан. В том виде, как оно создано. Оно вполне удовлетворяет нуждам вселенной. Ура! Ура! единогласно провозгласили все представители старой Европы. Тогда выступил Дин Тудлинг. хранившей до того времени полное молчание со следующим довольно основательным замечанием. А может быть, они ещё и не выстрелили? Они ещё не выстрелили? воскликнул майор. Помоги нам небо, чтобы выстрел был уже сделан и даже два раза, а не один. Об этом же самом происходил разговор между Мастоном и госпожой Скорбит. О том же спрашивали себя учёные и профаны. соединенные на этот раз общей для всех связью положения. То же повторял и Альсид Пирде, но присоединяя к этому. Стреляли ли они или не стреляли еще безразлично? Земной шар не перестанет вальсировать вокруг своей старой оси и по-прежнему болтаться из стороны в сторону. В сущности, все оставалось в неизвестности относительно совершившегося в Килиманджаро. Однако к концу дня получен был ответ на этот вопрос, поставленный во всем мире. В Соединенные Штаты пришла телеграмма из Занзибара от консула Трюста. Следующего содержания. «Семь часов двадцать семь минут утра. Джону Врейкту, первому министру. Вчера вечером, ровно в полночь, произведен выстрел из тоннеля». выдолбленного в южной стороне Килиманджаро. Снаряд пролетел с ужасным свистом. Страшный вид опустошения от воздушного смерча. Море взволновано вплоть до Мозамбикского канала. Многие суда потерпели аварии или выброшены на берег. Целые поселения и города уничтожены. Всё обстоит благополучно. Ричард тряс. Да, несомненно, всё обстояло благополучно. Так как не последовало никаких перемен в нормальном положении вещей, если не считать несчастий, пришедших с самасай, опустошённым искусственным смерчем, а также кораблекрушений на море, пришедших от сильных ветров. Но ведь почти те же последствия вызвала знаменитая Колумбиада, когда выбросила снаряд, направленный на Луну. Удар, переданный тогда земной поверхности во Флориде, разве не почувствовался в окружности, описанной радиусом в сто миль. А теперь последствия удара должны были быть в сто раз сильнее. Как бы то ни было, все заинтересованные в старом и новом свете лица узнали из телеграммы. Первое, что огромный снаряд был изготовлен в недрах Килиманджаро. И второе, что выстрел произведен был в установленное время. И тогда... Во всем мире раздался сначала громкий вздох облегчения, за которым непосредственно последовал взрыв гомерического хохота. Попытка Барбикина и Ко потерпела фиаско. Все формулы Мастона годились лишь для того, чтобы быть выброшенными в корзину ненужных бумаг. Обществу для исследования Северного полюса оставалось лишь объявить о своей мировой. несостоятельности. Но неужели секретарь пушечного клуба мог ошибиться в вычислениях? Я скорее поверила бы, что могу ошибаться в чувстве, которое питаю к нему, сказала Евангелина Скорбит. Надо ли говорить, что из всех обитателей земного шара наиболее расстроенным оказался Мастон. Он пытался успокоить себя надеждой, что окончательные действия его товарищей Барбикина и ко могли быть задержаны какой-либо неожиданной случайностью. Но телеграмма из Занзибара не оставляла уже никаких сомнений в неудачном исходе предприятия. Неудача, по уравнению, формулы, на основании которых он пришёл к убеждению о несменном успехе предприятия, Разве могло оказаться недостаточным орудие длиной в 600 м, шириною в 27 м, выбрасывающее снаряд весом в 180 млн кг, силой 2000 тонн мелимелинита с начальной скоростью в 2800 км? Нет. Предположение это недопустимо. А впрочем, Взволнованный Мастон объявил о желании покинуть своё убежище. Четны оказались попытки Евангелины скорбеть отговорить его от этого шага. Старания доброй женщины обусловлены были, конечно, не опасением за его жизнь, которая ничего более не могло теперь угрожать в связи с благополучным исходом тревожных ожиданий. Но ей важно было избавить его от насмешек, которые неизбежно посыпятся на него. ины его труд. А главное, какая встреча ожидала его со товарищами по клубу. Не пожелают ли они вымести на секретаре клуба всю горечь неудачи, сделавшую их посмешищем в мире? Не придётся ли ему, автору расчётов, явиться единственным ответственным лицом за неудачу предприятия? Мастон не пожелал подчиниться никаким уговорам, Он стоически выдержал все мольбы, и слёзы Евангелины скорбят, покинув убежище, в котором скрывался. Он появился на улицах Балтимора, был там узнан, и те, существованию которых он ещё недавно угрожал, тревогу которых он увеличивал своим непреклонным молчанием, воспользовались представившимся случаем отомстить ему, высмеивая и высшучивая над тысячи лодов. Нужно было только послушать этих уличных американских мальчишек, ни в чём не уступавших парижским. Вот он, исправитель земной оси. Вот он, неудачный часовщик. Вот он, починяльщик испорченных вещей. Одним словом, уничтоженный, высменный. Секретарь клуба вынужден был наконец укрыться в отеле Нью-парка, где Евангелина скорбит израсходовала весь запас нежности. чтобы успокоить его. Но всё это оказалось безуспешным. Мастон не мог быть утешен, так как пушка его не произвела на земном шаре большего действия, чем обыкновенная хлопушка в ночь на Иванов день. При таких условиях протекли 2 недели, и весь мир, оправившийся от только что испытанных тревог, постепенно позабыл даже о проектах общества исследования северного полюса прошло 2 недели но не было никаких известий от барбакина и николя неужели они погибли от последствий взрыва во время опустошений произведённых на поверхности в амасай неужели им пришлось заплатить жизнью за величайшую измистификаций нет сброшенные выстрелом на землю одновременно с султаном, его свитой и несколькими тысячами туземцев, они вскоре поднялись целы и невредимы. «Удалось?» — спросил Бали-Бали, потирая плечи. «Да разве вы сомневаетесь?» «Я нисколько не сомневаюсь, но когда вам станет известно?» «По прошествии нескольких дней», — отвечал Барбекин. «Догадался ли он о неудаче предприятия?» «Быть может, да». Во всяком случае, он ни за что не согласился сознаться в этом перед властелином Вамасай. По прошествии двух суток оба товарища откланялись бали-бали, внеся ему солидную сумму денег в возмещение убытков, причиненных на поверхности его государства. Так как вся сумма эта поступила полностью в личную кассу султана, а подданные его не воспользовались ни одним долларом, То его величеству не пришлось сожалеть впоследствии об этом столь выгодном для него деле. После этого оба товарища в сопровождении мастеров, прибывших с ними, направились в Занзибар, где застали корабль, готовый к отплытию в Суэц. Отсюда, под вымышленными фамилиями, они доставлены были на пароходе Мэрис в Марсель, по железной дороге в Париж. не испытав ни сходов с рельсов, ни столкновений с поездами, затем в гавар, а оттуда на трансатлантическом пароходе "Бургундия" в Америку. Путь от Вамасая до Нью-Йорка совершён был ими в течение 22 суток. И 15 октября в 3 часа пополудни оба они звонили уже в двери отеля "Нью-парка". Минут спустя они предстали перед Евангелиной Скорбэт. и Мастон. Глава 20. Конец повести столь же правдивый, сколь и неправдоподобный. Барбикан. Николь. Мастон, это вы? Да, мы. И в тоне, которым это произнесено было обоими товарищами, заключалась вся безна иронии и упрёков, наполнявших их сердца. Мастон приложил свой железный крючок к колбу. Затем голосом, выходившим из его уст наподобие свиста змеи, как выразился бы Пансон Дьютирэлл, он сказал: "Танна ль ваш в Килиманджаро, действительно имел в длину 600 и в ширину 27 метров?" Да.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 чтобы заряжать игрушечные пистолеты. Капитан Николь подпрыгнул на месте при такой обиде. Мастрон Николь, когда вы пожелаете драться с помощью мелимеленита? Нет, динамита. Это будет надёжнее. Евангелина Скорбит вынуждена была вмешаться, чтобы успокоить вспыльчивых артиллеристов. "Господа, господа", сказала она. Между товарищами. Тогда Барбакин начал более спокойным голосом. К чему взаимные упрёки? Несомненно, что расчёты, сделанные нашим другом Мастаном, правильны, равны, как и взрывчатое силовое вещества, изобретённого нашим другом Николем, достаточно. Всё это несомненно, и тем не менее, после точного применения на практике всех полученных данных, предприятие наше закончилось неудачей.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 способные выбросить 3 триллион снарядов в 180.000 тонн каждый. Выстрел, произведённый в Килиманджаро, произвёл перемещение полюса лишь на величину 3 микром, 3000-ых долей миллиметра, и привёл к изменению уровня воды в море не более чем всего на величину 9000-ых долей микрона. Что же касается снаряда Новой планеты, то он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 Инженер Пьер Дэ не ошибался. И вот почему. Узнав в самый последний момент, что при расчётах была допущена погрешность, когда не было уже возможности успокоить своих близних, этот оригинал сохранял совершенное спокойствие среди всеобщей тревоги. Вот почему он провозглашал тост за здоровье старого света в тот момент, когда раздался выстрел в Килиманджаро. Да.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 В продолжение своей работы он забыл приписать три последних нуля к числу, означающему окружность земного шара. Итак, всё произошло по вине Евангелины скорбит. Не побеспокой она Мастона, он быть может, не пострадал бы от возвратного удара электрического заряда. Быть может, гроза не насмеялась бы так зло над его жизнью.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 Послышался голос, который от волнения говорившего терзал сердце. Это была Евангелина Скорбит, заплаканная, вне себя от горя, последовавшая за мастаном. "Дорогой мастэм", сказала она. "Согласен, но при одном лишь условии, что отныне я не буду более заниматься никакими математическими расчётами". друг мощь я их ненавижу ответила добрейшая вдова. Что же касается заметки Алисы Де Пьерде, то какую честь, какую славу доставила она как самому инженеру, так и в его лице самой политехнической школе. Переведённые на все языки, появившиеся во всех журналах, она сделала имя его известным во всём мире. Она привела также к тому, что отец, красивая провансальке, отказавший ему в руки дочери, ссылаясь на слишком большую его учёность, прочитав заметку в маленьком Марселе и постигнув без посторонней помощи её содержание, под влиянием охватившего его раскаяния, поспешил пригласить автора заметки от обедать с ним. Глава двадцать первая. Глава весьма короткая, но вполне успокоительная для будущности Вселенной. И пусть отныне успокоятся обитатели земного шара. Барбекин и Николь не намерены возобновлять своего предприятия, столь неудачно закончившегося. Мастон не будет переделывать вновь своих расчетов, хотя бы на этот раз без всяких погрешностей. Все это оказалось бы совершенно излишним. Аль-Сид-Пирде был вполне прав, указывая, что для перемещения земной оси на 23 градуса 28 минут даже при содействии милимилинита понадобился бы триллион пушек, подобных тому орудию, которое было выдолблено в толще Килиманджаро. А для этого, даже если бы поверхность нашего шара оказалась достаточно устойчивой, её всё-таки не хватило бы, чтобы поместить все эти орудия. Таким образом, оказывается, что обитатели земного шара могут вполне спокойно спать. Изменить условия вращения Земли человек не в состоянии. Не дано человеку что-либо изменить в порядке установленном творцом в системе вселенной. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2024 году. Читал Валерий Толков.